Глава 10, часть 1. В темнице сон Роузи стал очень чутким, хотя иногда так хотелось на подольше остаться в чудесном мире грёз, но этот раз оначнулось из-за того, что где-то совсем неподалёку скрипнула дверь и раздался голос Маргарет. Эй, никак «Ну же, проснись!» Роузи потрясла пленницу за плечо. «Ты меня слышишь?» «О-о-о!» Девушка с неохотой открыла глаза. «Я видела такой восхитительный сон. Чего тебе надо? Пойдём скорее!» Роузи потянулась о камерцу за забавой. «Давай же, она тут! Кто? Кто-кто? Маргарит?» «Тьфу!» Девушка сплюнула на пол камеры. «Чёртова мразь! Ладно, убедила. Пойдём!» Девчонки аккуратно подошли к двери. «О-о-о!» Маргарет поочерёдно открывала камеры и о чём-то беседовала с остальными пленниками. Твою мать, ни хрена не слышно, тихо выругалась Роузи. Закнесь. Стакамелец прислонилась ухом к едва заметной щели. Вербует, как и всегда. Старый приёмчик. Мол, я обещаю вам свободу и бла-бла-бла, только вы выйдете за меня на задание и рискните своей задницей. Прямо так и говорит? тихо пленница продолжала прислушиваться. Кажется, Она идёт сюда, покойком. Девчонки тут же разбежались по ларам и притворились спящими. Дверь со скрипом отворилась, и Роуз ощутила два смешанных аромата. Что это вдруг? Как будто один человек, но сейшен пах одновременно двумя ароматами. Разве такое возможно? Проснись и пой, воскликнула Маргарет и ударила металлическим прутом по батарее. Просыпаемся, девочки. Для вас есть индивидуальное предложение. Пленницы, изобразив сонливость, медленно поднялись. "Приближается нечто очень интересное, а именно смерть вашего злейшего врага. Вот этот Зуки Ичеро сегодня вечером будет жестоко убит", злобно усмехнулась Агята, алчно потирая ладони. "У вас есть выбор: либо остаться здесь и гнить дальше, либо послужить во благо всему человечеству и помочь мне в уничтожении этой дряни. Конечно же, войска я уже подготовила". Но для подстраховки мне очень понадобится ваши неординарные способности. А что нам за это будет? Поинтересовался камерсерс. Тебя, Елизабет. Быть может, мы восстановим в начальном ранге. Будешь рыцарем третьего круга. А что? Это куда лучше, чем быть пленником и гнить в этой помойке? А с твоей подружкой разберёмся. Докажет свою верность, возможно, посадим в канцелярию. Нам нужны смышлёные барышни. Я согласна, холодно кивнула от этой девушка. Я тоже, уверенно произнесла Рози. Славна, девочки, если сегодня вы проявите себя, то буду счастливо принять вас в семью. Дальнейшие указания я пришлю чуть позже, усмехнувшись, ответила Маргарет и поставив на стол небольшую вазочку с цветком, поспешила выйти из камеры. Отлично, это наш шанс пойти от неё, обрадованно воскликнул Роузи. Слышишь, никак. Во-первых, меня зовут Элизабет. Эта уродская кличка меня достала. А во-вторых, кто сказал, что я буду сбегать? Девушка вопросительно приподняла бровь. Убить Мотедзуки Ичиро простое испытание для того, чтобы снова вернуться в элиту и пользоваться всеми благами цивилизации. Прости что? Что слышала? Это ты, перебещица, которая никогда не была рыцарем и даже не представляет, что это такое. Шестёрка, тайся и не больше. Я бы на твоём месте 10 раз подумала, прежде чем сбегать отсюда. Элизабет, ты слышишь себя? Она хотела тебя убить. Она предала тебя, довела до отчаяния. До сих пор хочет вытащить что-то там из твоей головы. И ты хочешь самостоятельно вернуться к ней? А что в этом такого? Мазет Зуки и Чаро — мой враг. Он убивал моих боевых товарищей. Наверняка продолжает это делать. То, что Маргарет гнида — это одно. То, что она даст мне жилье и статус, — это уже совершенно другое. Я провела все детство на улице в надежде, что меня не изнасилуют и не убьют. И что с того? Больше я на улицу возвращаться не хочу. Маргорет даёт мне шанс, который я собираюсь использовать. А ты никогда не задумывалась, почему Мацуки убивает людей? Нет. Мне это не важно и не интересно. Он маньяк, потенциальный враг всего человечества. Ты слепая. Слепая и глупая, Элизабет. Раньше я тоже слепо верила Тайсе, любила его и его невероятные амбиции. Его идеи казались мне чем-то совершенным. Я думала, что он старается ради нас, понимаешь? Но его отношение к своим же собственным людям говорит об обратном. Я совершенно не представляю, что у него в голове и куда именно он идёт. Но я что-то представляю, что человек, который заботится о будущем своей расы, никогда не будет относиться к своим исполнителям без уважения. А что у Мотидзухи? Что он обычный мальчишка, которого ни с того ни с сего просто захотели убить. Точно так же, как и Маргарет, когда поймала тебя, потому что он лишний элемент. потому что он неугоден только всего. И это не Ичеро начал войну. Пойми ты это уже наконец. Моего моего лучшего друга убили не потому, что Ичеро плохой. Нет. Потому что мы нападали. Это мы гоняли его. Возможно, именно мы сделали его таким, какой он сейчас. Хватит этих бредней. Этот Зуки должен умереть. А я получить своё место под солнцем. Это всё, что я хочу знать, сухо ответила Элизабет и, развернувшись, закрыла глаза. «Слепая и глухая здесь только ты, Роузи. Если жизнь даёт шанс, надо использовать его». «Погоди, что ты...» Элизабет тихонько что-то нацарапала на стене. «Мне холодно. Иди сюда». «Чё не...» Роузи подошла к девушке и увидела на стене нацарапанное слово. «Прослушка». И тут до неё дошло. Тот цветок. «Не оставляй меня». Элизабет схватила её и повалила к себе на койку. Нас ждёт светлое будущее ордена рыцарей и содружестве. Ну, а вы технологии, постоянный уход, а то, что сверху будет Маргарет, да какая к чему разница? Мир не делится только на белое и чёрное. Мы уже не в том состоянии, чтобы осуждать злодеев. Главное, что задница будет теплее, смекаешь? Но Роузи всё же жильчила, что будет подозрительно вот так сразу сдаться. Мы же должны были сбежать. А что там на свободе? Бегать отводить зуки? бегать от Маргарет. Там никакого житья не будет, а тут у нас есть шанс. Ты поддержишь меня? Обязательно, кивнула Элизабет. Я буду рядом. Как же легко обмануть человека. Достаточно просто сменить внешность, историю или характер. Катя насчёт последнего я очень сильно сомневался. Мне не доводилось общаться с Маргарет лично, поэтому я не мог знать наверняка, но было в её молодой версии нечто странное. Я это сразу заметил. Вопрос только, откуда об этом знала Мелвин? Сразу после того, как мы с Аливией во всём разобрались, я направился обратно в ресторанчик. Мелвин с самого начала говорила о том, что с Бишип что-то не так. Откуда же я мог знать, что в этом мире можно вот так запросто помолодеть? Эх. а в кармане завибрировал мобильник. «На связи», — ответил я. «Мы пробили все возможные офисы, где могла бы находиться организация «Регель». Увы, ничего нет. Это как будто организация «Призрак». Сейчас ко мне привезут на допрос господина Набуманаги. Может быть, он расскажет хоть что-нибудь». Кикутти был в максимальном напряжении. Я так и подумал. «Что с дронами?» Вот возникла очень интересная и некомпетентная ситуация. Говорите. В общем, поскольку Маргарет помолодела только сейчас, в современных базах данных нет ни одного файла по ней. Сейчас я нашёл информацию касательно клана Бишип, и там пока только документы из некого лондонского приюта. Но суть в том, что в современной базе данных новая Маргарет ещё ни разу не фигурировала. Её фотографии нигде нет. Дроном было не с чем сравнивать. Вы серьёзно? Ну-ну, держи себя в руках, Ичиро. Эта тварь продумала всё до мелочей и детали. Однако сейчас фотографии загрушены, и дроны уже вовсю занимаются её поиском. Боюсь, что совсем скоро нам с вами придётся разделиться, господин Кикути. Да, я понял, вздохнув ответил он. Как говорится, и пусть победит сильнейший. Именно, кивнул я. Без уловок и по-честному. Я так не умею. усмехнулся он, и его голос вдруг дрогнул. Ой, ко мне пришли до связи. Ничего. Опять совершенно ничего. Тупик, проклятый КРГ. Ах, как злость бурлила внутри меня. И за что бы не подумал, что эта тварь вылезет так внезапно. Открыв дверь в ресторанчик, я увидел собирающуюся уходить Мэлвин и тут же поймал её. "Дорогуша, выйдем на пару слов". Ох, мне нравится мне твой тон. Обречённо выдохнула она, и мы направились на улицу. Зайдя в тёмный переулок между корпусами, я прижал её к стене и холодно произнёс: "Откуда ты знаешь про Бишип?" "Эй, с меня тонков бой. Я не намерен разговаривать с такими нотами. Бишип это загадка, Матио Маргарет. Глава содружества, которая охотится на меня, и из-за меня она хотела убить минами, и из-за меня может наворотить ещё кучу отвратительных дел". "Мэл, я уважаю тебя, тебя очень дорога как друг, но сейчас не до сантиментов. Ты первая мне сказала об этом. Откуда инфа? Отпусти. Мелин вырвалась и присела на корточки. И чего? Вот ты просто болбес, который совершенно не умеет общаться с людьми. Дикаре, животное, зверь. Мы сейчас не о моих проблемах. Давай по существу. Ну, сам по суди. Кирилась, чуть ли не в середине учебного года, много знает. Постоянно шурукала со своим тёмным дворецким, который похож на демона. Частенько расспрашивала всё и обо всех. Про тебя в том числе. Но у Нанка-сан мне рассказывала, что Бишоп была похожа на журналистку, которая под кого-то копает. Только вот она интересовалась почти про всех, в том числе и про Минами. Из-за этого было непонятно, что именно она хочет. Но из-за приметив всё это, я подумала, что из выдающихся личностей у нас только ты. Выдающихся личностей? Верно. А ты сам подумай. Минами перевелась из-за тебя. Твои эти мастера, они тоже пришли к тебе. И что скажи, что ты пришла ко мне? Кто знает, усмехнулась она. В общем, такая яркая личность, как Меринет Бишеп, не могла прийти просто так. Вот я и связала эти события с тобой. Она сирота с неизвестным прошлым, которая вдруг ни с того, ни с сего удочерина господином Бишепом. Это странно. Обычно они берут маленьких детей, которым ещё нет 10 лет, таких проще ломать под себя. А тут Кабуила, двадцатилетняя Ну, а где ту шея огромный сийский, да ещё блондинко. Экая породистая лошадка получилась, а? Всё это мне казалось странным. Значит, предположение, верно. Я тебя понял. Прости, что наехал. Просто вся эта ситуация сводит меня с ума, понимаешь? Понимаю. Но на будущее не надо меня подозревать. Я твой союзник, а не как не враг усёк. Она у просительно взглянула на меня. Усёк, спасибо. А в кармане опять завибрировал мобильник. Аре Босс, "Босс", тихо произнёс Давид. "Они идут". "Господи, да где же они?" Сакура быстро перебирала файлики в столе, пытаясь найти нужный. "Ох. Что вы тут делаете?" В кабинет зашёл охранник с автоматом наперевес. Девушка испуганно отскочила от стола. "Простите, я уже собираюсь, мне просто срочно нужно найти документы с рабочими макетами. Позже найдёте. Бот приказал всем эвакурируться из здания ещё двадцать минут назад. Почему вы всё ещё взде...» Тело охранника вдруг начало трясти. Из его рта, на подбородок и форму потекла кровь. «Так-так-так...» Отбросив труп в сторону, в кабинет зашёл молодой человек в белом защитном костюме. «Кто это у нас тут, м-м? Какая прелестная девочка! Будешь со мной дружить? Уходите!» Испуганно пискнула Сакура. «Кто это у нас тут, м-м?» и, схватив вазу для цветов, разбила её об угол стола, сделав жалкое подобие розочки. «Как неженственно!» — возмутился парень. «Ну же, не бойся. На самом деле я хороший». «В аду расскажешь!» — гаркнула Дубровская и, схватив незнакомца за голову, с омерзительным хрустом свернула шею. «Дурёха! Совсем жить надоело?» «Господи!» — Сакура схлипнула и, тут же подбежав, обняла женщину. «Что происходит?» На наш небоскреб напали, сверху, по слабому месту, как я и предполагала. А ты какого хрена всё ещё тут? Вы с пандачан, точно похожи на сестёр. Дубровская раздражённо подняла Сакуру за шиворот и вынесла из кабинета. Та такая же идиотка, ни хрена не успела сбежать. Панда? Где она? Не ори, и так тошно. Дубровская обречённо открыла кладовку, где уже сидела испуганная Пандора, и швырнула Сакуру туда же. Сидите тут. И не вздумайте даже пикнуть. Скоро придёт босс и вытащит вас, поняли? Ага, испуганно кивнули девчонки. Ах, молодёжь, раздражённо выдохнула Дубровская и захлопнув дверь, поспешила уйти. "Сакура", прошептала Панда и обняла подругу. "Я так переживала. У тебя было 20 минут. Ты какого чёрта не сбежала?" "Я не могла бросить тебя", жалобно ответила Панда. "А почему не пришла ко мне?" "Боялась, что ты заругаешься". «Да урочка!» — Сакра тут же обняла девушку и прижала к себе. «Хочешь умереть?» «Нет. Но зато если и помнём, то вместе. Блин, и что нам теперь делать?» «А-а-а! Сука!» — зовыл жуткий мужской голос из коридора. Затем послышался мерзкий хруст плоти и отборный мат Дубровской. «Я не знаю, но думаю, что пока нам лучше не высовываться», — тихо прошептала Пандора. Забежав в ангар, я увидел капитана, который копошился возле огромных ящиков с оружием и напевал старый французский марш. Пробежав мимо него, я тут же прыгнул в каф. «Господин Мазидзуки!» — радостно воскликнул Колчик. «Никак опять собираетесь на экстренный вызов?» «Прошу прощения, капитан, но мне некогда», — строго ответил я и активировал костюм. «А, торопишься. Жаль, а то я как раз хотел тебе немного подсобить», — с грустью вздохнул он. «Ох ты ж мать! И что там у вас? Ну, ты помнишь, я показывал тебе мини-ган, который стреляет сейшином? И...» Острые иголки обожгли мою спину. «Я сделал кое-что покомпактнее, специально для того, чтобы можно было поставить на каф, а?» Он вытащил из ящика шестиствольный пулемёт XM-556. Это как М-134, только куда меньше. И построен под патрон 5-56-1. 45 мм. Честно говоря, выглядел как игрушечный. И куда мне с ним? А, тут всё просто. Есть специальное крепление для плеча. Скажу больше. Принцесса Каролин даже может подключаться к нему и атаковать выбранной цели плазменными пучками. А, как тебе? Устанавливается быстро. Ещё как? Он тут же подбежал ко мне и с щелчком приделал шестиствольник к небольшой стойке, а затем водрузил его ко мне на левое плечо. Обнаружено новое оборудование. Подключить всё необходимое для его установки? Поинтересовалась Кэрл. Да, давай. Резкий вжух. И теперь я был условно хищник. На интерфейсе тут же появился треугольный прицел, и я смог без особых проблем силой мысли двигать пушку. А это ещё не всё. Колчик сбил вертёля ящик и вытащил из нижнего что-то вроде катаны. Это куда лучше сейшенного штык-ножа? И куда мне его? У принцессы и для него есть фишка. Просто приложил к поясу. Даже так я взял меч и приставив к поясу, вновь услышал предложение об установке нового оборудования. На этот раз из бронированной ляжки вылезло нечто вроде специального крепежа и зафиксировало клинок. Красота. Коуч показал мне большой палец. Теперь можешь лететь и кромсать всех на здоровье. Ага, спасибо, кивнул я и устремился к выходу из ангара. Кэрл, срочно свяжись с Давидом и есть "Босс", выдохнул запыхавшийся парень. "Мы идёте. Их очень много. Сейчас буду. Потери есть. Генку сцуки убили. Корнилова? Внутри аж всё похолодело. Ещё кто-то? Да, ещё троих парней завалили. Мы их оттеснили, но эти твари просмотрели схему здания и изнутри лезут черти", ответил он. "Парни госпожи Кицуна оттеснены снаружи и не могут зайти. Мы связались с ними. Они сказали, что отправили подкрепление из штурмовиков в КАВ". Сколько ещё мы сможем держаться, я не представляю, но точно до последней капли крови, босс. Твою мать, я лечу. Давид, прошу, держитесь, выдохнул я, и тут же поднялся воздух. Вот сволочи, Корнилов и пацанов я этим мразям ни за что не прощу. Надо будет разобраться, что у них с семьями, но это потом. Сейчас я вновь начинал чувствовать тьму и гнев. Только вот на этот раз никаких холодных решений. Буду рубить всех ублюдков на раз-два. Я когда доберусь до Маргарет, хочу выжечь этой суки глаза жебьём. Глядя на сверкающий от наступающего праздника и ярких гирлянд витрины магазинов, книжнатое дело постукивало пальцами по ободу руля. Пробки это неизбежная часть всех мегаполисов планеты. А вообще Фантастические произведения рассказывали о том, что ещё с 2010 года правительства всех развитых стран начнут вводить летающие автомобили. Но на данный момент, несмотря на то, что действующие прототипы уже существовали, вводить их в широкую эксплуатацию не спешили. Сильные мира сего искренне верили в то, что если с наземным транспортом столько проблем, то с воздушным станет только хуже. Однако время шло, Цеховые обезны строились быстро, но автомобилей становилось всё больше и больше. С каждым годом очередной автоконцерн выпускал что-нибудь недорогое, специально для простолюдинов, и те спешили вложить в новое детище свои кровные. Вдруг мобильник, что был прикреплён к панеле, начал вибрировать. Опять звонили из посольства. "Слушаю", смахнул значок вызова, ответил княжна. "Ваше высочество приветствую", ответил сухой И очень неприятный мужской голос господина Мамаева. У меня для вас сообщение от его величества. Да ладно, усмехнулась Мижна. Неужели он за ночь не всё сказал? Видимо, нет. А сам он что, больше не хочет со мной разговаривать? Дело в том, что у его величества появились неотъемлемые дела, и он возложил на меня ответственность говорить и уже. Понял. В общем, он искренне просит вас не покидать стены академии в ближайшие пару недель. Искренне просит. Княжна сузила глаза. «Ах, да! Как я могла забыть! Он же никогда не передаёт их лично. Это же приказ, да?» «Простите!» «Не надо извиняться. Он опять отправил вам портфель». «Всё верно. Мне очень жаль, ваше высочество». «Какого цвета метка?» «Красная». «Восхитительно!» Обречённо вздохнула княжна. «Что же, господин Мамаев, я спешу вас обрадовать, что на данный момент нахожусь не в Академии, однако с пятью телохранителями и я совсем скоро вернусь. «Я очень дико извиняюсь, ваше высочество, но это портфель с красной меткой. Вам стоит немедленно развернуться и поехать обратно в Академию. Это не я так решил. Ваш отец, он сильно беспокоится, что отправляет портфель с красной меткой по мою душу? Ай, это не ваше дело, господин Мамаев. В общем, информацию я приняла и немедленно приступлю к возвращению в Академию. Просто я застаряла в пробке». Отправить за вами специализированный транспорт? Не стоит. Я сама разберусь. Хорошо. Ещё раз простите, Ваше Высочество. Не надо извиняться. Княжана разнорожённо закончила звонок. Вот гад. Внутри девушки забурлила истинная ненависть. Отец и раньше мог перегнуть палку. Но отправлять за документированный приказ с меткой максимального значения — это слишком даже для него, как к какому-то политическому преступнику, ей-богу. Но, тем не менее... Это солуч не злить. Как бы княжна ни сопротивлялась, он мог одним щелчком пальцев сделать так, как выгодно ему. Стоит понимать, что будущий великий государь это не абы кто. Да и то, что она вечно рисковала своей жизнью, тоже не есть хорошо. Но сейчас ей нужно было срочно попасть в торговый центр Даудаги, который находился в специальном районе ТУО, прямо на побережье Токийского залива. Сегодня там проходила грандиозная ярмарка Хэдбейда. и княжна искренне хотела присмотреть какой-нибудь милый сувенирчик для Минами. От пары часов ничего с ними не будет. Одна нога тут, другая здесь. Простояв в пробке ещё 40 минут, княжна наконец-то выехала на мост через реку Сумида, а затем свернула по кольцу на улицу Хигаси-Дори, на которой как раз и располагался торговый центр. Даудаги был очень интересным строением. Многие японцы называли его «Нейрухэда», что в переводе обозначает «шляпка гвоздя». Но при взгляде на мощный торговый центр Нижна почему-то ассоциировал его не с шляпкой, а с полноценным огромным шиферным гвоздеем. Дело в том, что основное строение напоминало вытянутую стелообразную белоснежную башню, что за 340 метров угадыло ввысь. Сверху располагался приплюснутый цилиндр, многоуровневый торговый центр с огромным количеством различных залов, отделов и небольших ресторанчиков. И что самое удивительное, цилиндр медленно вращался. Правда, подъехав на парковочную зону, княжна столкнулась с ещё одной глобальной проблемой. Несмотря на то, что сегодня был рабочий день, народу из-за выставки приехало великое множество. И ещё очень хорошо, что княжна поехала именно сейчас, ибо вечером, когда все остальные освободятся с работы, будет только хуже. Кое-как, найдя свободное местечко, княжна припарковала свой Руссабалт и Врэшн и с облегчением выдохнула. «Ну, наконец-то!» Выйдя из автомобиля... Элегантон надвинув на глаза большие очки, девушка быстрым шагом направилась в сторону входа. Телохранители, что чудом смогли найти место для своего огромного внедорожника, тут же окружили её со всех сторон. Внутри было очень многолюдно. В лифте стояла натуральная очередь. «Ваше Высочество!» Из толпы выбрался Ановаки Хара, глава журналистского клуба в Академии. «Не стоит просьбать в очереди! Пойдёмте за мной!» «О, вы так добры!» — улыбнулась княжна. И паренёк сопроводил их к служебному лифту. Стеклянная кабинка тут же устремилась вверх на бешеной скорости. «Я являюсь одним из кураторов данного мероприятия. Отец поручил!» — важно заявил Хара, выпитив грудь. «А вы здесь какими судьбами?» «Хочу купить сувенир для своей подруги». «Как здорово! Если понадобится помощь в поиске нужной палатки, я всегда к вашим услугам. Благодарю!» Когда лифт доехал до верхушки, княжная и телохранители тут же направились в торговый зал. Увы, пройти сквозь очередь к той или иной палатке не выйдет. Всё же княжна уважала людей, да и лишние скандалы ей были явно ни к чему. Оставался единственный вопрос — что же купить? Что-то символическое? Но что именно? Может быть, нечто такое, что напомнит ей об отраченном? Или, блин, чем вообще она увлекается, кроме музыки и чаро? Какие книги любит? Какие фильмы смотрит? Княжна только что осознала, что совершенно ничего не знает про минами. Конечно, ведь раньше она относилась к ней как к надоедливой занозе, и её очень раздражало, что Минаиме была игроком, который умел мило и невинно улыбаться. О, да. Ей всё сходило с рук лишь за то, что она миленькая девочка-айдол. Но в реальности всё было не так. Минаиме была потенциально очень искусным стратегом. Захватила Оливию и использовала её как игрушку и продолжение своего бизнеса. Захватила Кицуне, для того, чтобы быть ближе к Чиро, захватила осами, чтобы в случае чего можно было влиять на княжну. Отринув плохие мысли, её высочество тяжко вздохнуло и направилось по лавкам. Всё же вдруг она что-нибудь увидит. Аппетит приходит во время еды, а идеи — во время работы. «Орвин Сейшина падает», — тихо произнёс один из телохранителей и тут же начал судорожно оглядываться. «Плохой знак», — ответила княжна, И до её шеи донеслась автоматная очередь. Всем оставаться на своих местах. Это всего лишь захват заложников, произнёс компетитивный женский голос. Здание заминировано, так что всех вооружённых особ огромная просьба убрать свои пукалки как можно дальше. Любая попытка сопротивления может стоить вам жизни. На сцену вышла девушка в обтягивающем бронированном костюме и тёмном шлеме. В толпу начали заходить вооружённые люди в белых хав. Я разберусь. Тихо произнёс один из телохранителей, но княжна тут же одёрнула его. "Не вздумай, видишь же, что они тоже вооружены. Аккуратно, без паники, на коленях сидите тихо. Тогда вас не постегнут участь охранников этого торгового центра", громогласно произнесла захватиться и указала на потолок. "Там словно маренетки висели два десятка трубов". В зале тут же раздались крики, однако новая автоматная очередь всех углумила. "Осекли, да?" Мои ребята разговаривать не будут, стреляют в упор. На ну, или могут повесить также, как и охранников. И ещё, мне нужны телевизионщики. Тут есть представители СМИ. Хочу заявить о происходящем всему Токио. Вот дерьмо. Обречённо выдохнул, не зная. Только не это. На войне время решает всё. Абсолютно всё. Не успел подготовиться к атаке, рискуешь многое потерять. Даже имея под рукой, возможно, один из самых сильных отрядов в мире, я рисковал многим только потому, что правда пришла ко мне слишком поздно. Хозяин, мы уже едем, держитесь, воскликнула Руби в динамике шлема. Осталось только захватить Каф у Кицуне. Никаких Каф. Вы и так непробиваемые. Времени нет, так что поторопитесь. Я попробую прорваться вниз и обеспечить ребятам доступ, но всё зависит от обстановки. Агирис, спросил я, облетаете ли зонную вышку? Кто же едет к вам с Голди? Она специально не телепортируется и не летит, так как экономет силу. Принял, лишь бы только пока она доедет, её сила реально была ещё актуальна. Конец связи, вздохнул я. Кэрл, все же меня сгрейс, выполняю. Молодой хозяин, я уже на старте. Молодец, но пока не вмешивайся. Летай над теми местами, где я буду. «Но не вздумай светиться, ты меня поняла?» «Но почему? Я обязана вас защищать», — возмутилась хранительница. «Ты мой козырь, милая. И чем позже я тебя узнаю, тем будет лучше для нас всех. Это приказ». «Поняла. Через минуту буду. Но как только вы...» «Да понял я. Конец связи». «Мир диктует правила, когда всё и всегда должно быть под контролем. Ты должен быть дипломатичным и стараться договориться словами, а не кулаком». Также бытует мнение, что в современном мире физическая сила уже практически ничего не решает. О, какая это глупость. Великие государы тратят огромные суммы денег на развитие вооружения. Для чего? Уж не для того ли, чтобы быть сильнее всех? Чтобы можно было грозить из форточки с эйшеновым кулаком, сдобренным ядерными кольцами и перчатками из боевой техники последнего поколения. И все тут же со страхом разбежались. Да, никто и не спорит, что иногда проще договориться и не марать руки. Но нужно уметь оценивать ситуацию. Что сказать по правде, умеют лишь единицы. Однако, если агрессор, а в данном случае это Маргарет, играет грязными методами, то значит я буду играть точно так же. Правда же говорят, что клин клинок к мечу убивает. Керл, активируй обнаружитель жизни. Есть? Можешь отметить наших и чужих. Сканирую. Это может занять время. Жду. Проломив с собой окно, я ловко приземлился на пол. «Ну что, разомнём косточки?» Дверь в кабинет открылась, и в меня полетело мощное огненное пламя. И всего-то, загородившись сотой, я прорвался вперёд и тут же схватил ублюдка в белом каф. Затащив его в кабинет, я заломал ему руку и поставил на колени. «Сколько у вас здесь?» «Ой, я не жалкая китайская задница, чтобы говорить!» усмехнулся он и резко вырвался. Однако не видя мои руки, быстро угомонили ублюдка. Кэрл, мне стоит его дальше пытать? Я просканировала, вывожу информацию на интерфейс. О, шикарно, сорвав шлем с ублюдка, я размазала его голову кулаком. Ах, нет ничего лучше, чем наблюдать кровавые ручей своих врагов. Однако расслабляться мне не пришлось. По полу прошли вибрации, и мощный взрыв буквально выкинул меня в коридор. "Схватить его", зашеппел жуткий женский голос. И на меня тоже полетело четыре разноцветных луча. И два успев поставить барьер, я куркнулся обратно в кабинет. Там в полу уже красовалась дыра на нижний этаж. Можно будет стратегически использовать на будущее. Керал, бери на себя стрельбу из шестиугольника. Аккуратно, старайся не разнести здание. Приняла. Активировав соту, я вновь выбежал в коридор. В атаку! Вновь завыличал противный женский голос, и на меня опять полетели энергетические лучи. Кэрл воспринял этот крик на свой счёт. Сэршинмёт шустро повернулся в сторону двух спрятавшихся явлений. Яркая вспышка буквально на минуту осветила помещение. Стены, пол и потолок все это мгновение ока превращалось в опилки, куски бетона и облака пыли. Кэрл, твою мать, сказал же аккуратнее. Мне тут ещё работать, воскликнул я, спрятавшись за колонной. Извините, но зато противнику уничтожен вместе с моим коридором. «Ах, ладно. Придётся вложиться в ремонт». «А-а-а!» Видимо, один решил выманить меня из укрытия и кинулся в атаку. Невидимые руки обхватили его тело и резко тёрнули в разные стороны. Плоть с хрустом разорвалась, высвобождая на свободу внутренние органы. Бедная девчонка, видимо, не ожидала, что её приятеля просто разорвут наполам. Началась мощнейшая атака с жуткими фиолетовыми лучами, и колонна, что служила мне укрытием, быстро обрушилась. воспользуешь поднявшейся пылью и отбросил шмётки трупа и выстрелил с собой вперёд. У девчонки явно была истерика. Она кричала словно озлобленный медоед и полила не хуже, чем кедл из шестиствольника. Схватив её за шлем, я со всей силы вмазал тело мёк из сучки в пол. Она дрыкалась и пыталась вырваться, но мощнейший удар в шею тут же навсегда заткнул её. Раннее явление и правда вызывало у меня опасения. но сейчас же они были для меня уже пройденным этапом. Если Маргарет рассчитывала убить меня этой армией недоразумений, то она сильно недооценила мою силу. А Кэрол тем временем вновь повернула пушку в сторону тумана из пыли и открыла огонь. — Они идут! — воскликнула она. — Сколько их? — Три. Уже два. Отлично — Отлично. Я развернулся и, ориентируясь строго по меткам, вылетел на первого. — О, у паренька горели кулаки, прямо как у Лилии и Руби. Видимо, прокачана силовая атака. Он молотил своими ручищами по стене, превращая всё на своём пути в пыль. Вот урод. Усугубляет мой вопрос с ремонтом. Схватив ублюдка, я свернул ему шею, а затем швырнул его телом во второго. Ох, и криков было. Почему-то Елизавета, на мой взгляд, была намного сдержанней своих сородичей. Остальные явления женского пола, видя трупы своих однополчан, впадали в дикую истерику, кричали и рычали. словно дикий животный, а затем: "Я убью тебя!" с отчаянным воплем бедняжка вылетела на меня с чем-то вроде сашиного копья и тут же попала в живот. Упав на колени, она продолжала шипеть предательство и даже практически поднялась, но я схватил её невидимыми руками и сломал хребет об колено. И два слышны писк. Ещё одна метка исчезла с интерфейса. И где нормальной войны этой старухе, свежи мне с Дубровской? Выполняю. Босс. Вот там как? Тут же спросила она, тяжко дыша. Эти сволочи вычистили почти всю обычную охрану. Мы с Давидом идут мерьками и двумя еле отбились. Как обстановка сейчас? Они идут за нами. Мы с Давидом преследуем. Отставить преследование. Я разберусь с ними сам. Судя по моим данным, 10 штук движутся ко мне и 15 перестреливаются с ребятами Кицуны. Всего 25 штук. Всего 25 штук? Вы издеваетесь? Это явление. Даже я вспотела, пока их вырубала. И да. У нас тут небольшой нюанс. Какой? Мы, конечно, всё обучистили на нашем этаже, но там остались два сотрудника. Два сотрудника. Передай Давиду, что я его на салат пушу. Какого хрена не проконтролировали? Они прятались в разных кабинетах. Прятались? Твою мать. Точно Давиду Оле. Всё. Приставьте к ним оставшихся ребят, пускай охраняют, а сами потихоньку спускайтесь вниз и помогите ребятам Рэддю. Будет исполнено, босс. Так. А мне осталось разобраться с остальными мозгляками и тоже присоединиться к уничтожению ублюдков снизу. Блин, и где Айрис, когда она так сильно нужна? Надо бы на будущее купить вертолёт или спайдер, чтобы можно было спокойно перемещаться по воздуху. А то такая заварушка, и всё, в пробках застряли. Просто замечательно. Да ещё и с этими силами Айрис ни черта не понятна. Могла бы взять Голди на руки и просто прилететь. Неужели это настолько энергозатратно для неё? Но да ладно. Это вообще боевая единица Кицунэ, так что я должен быть благодарен, что она просто едет сюда. А вот и ещё одна жертва. Только я хотел выбить дверь и свернуть с волы чешую, как пол нехило стрехнуло, и огромнымся на пятую точку, твою ж мать, все шмётки гипсокартона и бетона тут же начали заворачиваться в несилую воронку. Всё повторялось точно так же, как тогда, после ограбления банка. Но тогда это были сверхновые, или же сопоставить два совершенно очевидных факта оказалось не трудно. Не было никаких сверхновых, была лишь Маргарет и её апокалиптические явления. Ни один великий государь не пойдёт в открытую против меня, ибо это невыгодно, ибо я потенциальная боевая единица, чтобы они могли стать ещё сильнее. А втортем временем пригрозила за дверью, уклонившись от торнадо из обломков, Я запустил энергетический валной в сторону противника. Стена с грохотом обвалилась. Ай, сгорел сарай, гори хата. Всё равно восстанавливать потом придётся. Мелкая сволочь испуганно отскочила в сторону и забаррикадировалась между пролётами аварийной лестницы. Разнеся в пыль торнадо из обломков, я попытался вновь атаковать мелкую занозу, но та отстрелилась огромными шрамётками битола. Есть у меня одна идейка, тихо произнёс я. Карен молча подняла шеститволик и открыла огонь плазменными пучками по площадке, которая была как раз над явлением. Обломки завалили мелкую занозу, и я тут же подлетел к ней. Тебе всё равно осталось недолго, усмехнулась она, когда я сорвал с неё маску. Совсем юная девчонка. Сколько ей? 18? Мы же встречались, верно? Верно. Госпожа убьёт тебя. Всё, что происходит, лишь часть её плана. Ты потерял своих людей, ты потеряешь свою жизнь. Очень жаль, что девчонка осталась жива. Я бы хотела посмотреть, как ты и твой дружок из департамента утирать из сопли, если бы она подохла, как бездомная собака под камнем». Договорить она не успела, ибо Кэрол выстрелила ей в голову плазменным пучком. «Умница», — похвалил я. «Всегда пожалуйста. К тому же она тянет время. Они уже близко», — ответила помощница. Остальные явления не торопились нападать. Видимо, поняли, что со мной шутки плохи. "Они в актовом зале", предупредила Кэрл. "С айшинойх техник я у них не наблюдаю. Энергетический фон спокоен. Может быть, хотят поговорить?" "Поговорить? Они-то не будь наивной. Кстати, они же тоже меня видят. Именно". Ладно, я аккуратно выбрался в коридор и, подойдя к двери, распахнул её, а затем сразу же отошёл вбок. «Игра окончена, Матидзуки и Чаро!» — пропел мужской голос. «У нас для тебя сообщение, и мы сразу же уйдём отсюда». «Знаешь, Карл, мне кажется, что он говорит неправду». «Мне почему-то тоже так кажется», — согласилась помощница. «Сообщение?» — усмехнувшись, произнёс я. «Знаешь, приятель, хорошо, я согласен». Активировав соту, я подошёл ко входу в зал. «Здравое решение!» — парень в каф, который очень напоминал рыцарские латы. Дружелюбно раскинул руки. «Я рад, что ты все понял». «М-м-м», — я оглядел всех присутствующих. «Да, конечно же, понял. Вы вторглись на мою территорию и убили почти всех моих охранников. К тому же, неужели история не научила вас тому, что обычно делают с гонцами, которые приносят плохие вести?» Шестиствольник в мгновение ока повинулся к явлениям. Зал тут же наполнился криками. Обломки дорогой офисной мебели и стен фейерверком разлетались в разные стороны. В конечном итоге, из девяти меток на интерфейсе осталась всего одна. Она лежала совсем рядом, буквально в двух метрах от меня. Откинув в сторону бетонную плиту, я увидел бедолагу с оторванной ногой. Его тело сотрясалось от боли. Надо бы добить, чтобы не мучился. Сорвав с него маску, я хотел уж было нанести завершающий удар, как вдруг к моему шлему из облака пыли приблизилось лезвие меча. Какого чёрта? Почему не было метки обнаружителя? «Я бы на твоём месте этого не делал», — спокойно произнёс рыцарь. Я тут же схватился за лезвие и повернул голову. «Неужели ты думаешь, что меня остановит какая-то железяка?» «Это бриарийный сплав», — рыцарь слегка надавил, и клинок, словно масло, вошёл в мою ладонь. «Тревога, повреждение брони!» — воскликнула Кэрол. «И это всё?» Я взглянул на то, как по защитным пластинам стекают капли крови, а затем резким движением обломил клинок. Этого недостаточно. Размахнувшись, я вогнал отломанный кусок в голову бедолаги, что лежала возле меня. Госпожа искренне хотела, чтобы я просто обезвредил тебя, чтобы ты живым добрался до пункта назначения, холодно произнёс рыцарь, взмитнув растрескавшийся кноп вверх. Но, похоже, ты не оставляешь мне выбора. Знаешь, приятель, вспоминается старинная фраза одного великого завоевателя: то с мечом к нам придёт, тот от меча и погибнет. «Я Артур Беккер, рыцарь первого круга госпожи Маргарет. Буду тем, кто выбит из тебя всё дерьмо». Увы, Кэрол не дала ему договорить и послала в его сторону мощную очередь из плазменных пучков. «Языком чесать меньше надо», — усмехнулся я и направился к двери. «Очередной слабак, как и все остальные. Просто броня новомодная, только и всего». «Осторожно!» — воскликнула Кэрол, и я едва успел увернуться от вылетевшего из дыма клинка. Неужели ты думал, что всё закончится вот так просто? Госпожа бы не доверила это задание обычным второсотным рыцарям. Облако пыли рассеялось, и злобно ухмыляясь, ко мне вышел проклятый меченосец. Самое странное, на его броне не было ни царапинки. Что за фигня? Он использует рассеивание и поглощение сейшна в пределах кэрл. Меч с треском вырвался из стены и вернулся в руку рыцаря, даже несмотря на то, что лицо было скрыто шлемом. Я чувствовал его надменный взгляд. Что же, за знавших все стоит наказывать сразу и без сомнений. Энергетические волны в купе с беспрерывным потоком выстрелов плазменными пучками могли заткнуть за пояс любого, пускай он там хоть зарасеивается. Остатки стен, потолка и мебели превращались в пар. Однако рыцарь продолжал стоять, скрестив руки на груди. Знаешь, мне тут птички донесли, что ты всё-таки вспыхнул. Для меня будет большой честью убить первого квазара. Будь моя воля, я бы с удовольствием повесил твою голову у себя в гостиной, злорадно усмехнулся он, и его меч тут же поднялся в воздух. У меня сложилось впечатление, словно он держал его невидимой рукой, но это же явление, тут могло быть что угодно. Однако самое страшное было то, что от меча начали растекаться его осейшённой ярко-синей копии. Погоди, разве у собаки в кунаре есть гостиная? Видимо, мои слова его немного разодорили. Мечи с неимоверной скоростью устремились в мою сторону. Несколько я успел отразить барьером, а от остальных едва ли смог уклониться. И что самое противное, они были намного быстрее меня. Я прыгал, скакал и уворачивался. Крел пыталась отстрелить кого-piece шестиствольником, а я же в промежутках между адскими танцами посылал в них энергетические волны. Твою мать, надо сконцентрироваться и отправить в него волка. Перекогнувшись от стенки, прокричал я: "Клинки загнали меня в водогай невидимый круг, и чётко корректировали движения. Больше всего в этой жизни меня бесили две вещи: пицца с ананасами и когда кто-то пытается меня корректировать". Разлившись, я вновь ушёл от клинков в сторону, и на этот раз смог запустить огромного волка прямо в проклятого меченосца. И вот -то он точно не сможет рассечь. Рыцарь тут же схватил светящуюся тушку и словно бы всосал её в себя. Ярко-синее пламя на мгновение охватило его доспехи. "Спасибо за угощение", злорадно усмехнувшись, произнёс он. "Твоё ж мать". От увиденного я на мгновение затормозил, и один из энергетических клинков больно ударил меня в бок. "Внимание, броня повреждена". Могла бы и не говорить. "Ох, как меня это бесит", рычал я, напрягая голову. "Ну уже, думай, идиот, думай, как забить этого ублюдка, пока он не забил тебя". Аа! Жгучая боль полоснула у меня по животу. «Внимание! Броня повреждена!» «Да слышу я!» Увернувшись от молниеносной атаки в очередной раз, я прокатился на спине по полу и... «Да меня наконец-то дошло!» «По сути, я могу влиять на него только физически, ибо обычной технике он проглатывает. Значит, нужно его дестабилизировать!» «Чёрт, вот идиот! И как я раньше не сообразил!» «Кэрл, стреляй по полу вокруг этого засранца!» «Приняла!» — ответила она. Какие жалкие попытки, усмехнулся рыцарь, злобно потирая ладони. Из-за того, что я исполнял нихилый прайд-денс, пытаясь увернуться от клинков, со стороны выглядело, что я просто не попадаю по цели. Хе-хе-хе. Сейчас посмотрим, как он запоёт дальше. Пыль и ошмётки вновь взметнулись в воздух, а затем пол с треском начал обваливаться на нижний этаж. Рыцарь смехнул, слишком поздно. Клинки остановились. а я схватил настоящий и прыгнул в образовавшуюся дру за ублюдком. Лежав его коленом, я отсёк руки и ноги. Рыцарь тут же захрипел от боли, но я успокоил его ударом по голове. Разломав рыцарский шлем, я взглянул в глаза ублюдка. — Так что там за посылание? — Господа Маргарет ждёт тебя в торговом центре Даудаги. Там сейчас много людишек. Очень много людишек. Сперва ты должен был увидеть, как уничтожают твоё детище. Твое дело, а потом Маргарет уничтожит тебя. Но прежде ты убедишься в своей собственной беспомощности. <свеч> «Куча поехавших идиотов!» — вздохнул я и вонзил ломанный клинок ему в шею. Тело рыцаря забилось в конвульсиях и спустя мгновение обмякло. «Господин, в здание вторгаются новые люди», — предупредила Кэрол. «Наши?» «Нет, чужаки». И похоже, они заходят на этаж с оставшимися офисными работниками. Доклинив голову, я увидел, как сбоку здания вбежало ещё пять точек. Хозяин, по динамику послышался голосок Лилии. Мы с Айрис пробили защиту и уже внутри здания. Хоть одна хорошая новость. А теперь жив он на наш этаж. Аккуратнее. Сакура помогала Пандоре и Валере, одному из последних выживших охранников, положить раненого Арсения на стол в студии. Нужен бинт. Момент. Панда сорвала себе рукав и быстро проанализировав рану, тут же её перетянула. Он потерял много крови, но если оказать медицинскую помощь в ближайшее время, жить будет. Ах, улыбнулся Арсений. Ты вся такая ж милашка, Панда-чан. Так, у меня в кабинете была обезболивающее. Валера, пойдём со мной. Сакура жестом позвала охранника. "Панда-чан, а ты приглядывайся Арсению". "Ага", кивнула она. Девушка и охранник скрылись в коридоре. "Знаешь, а ведь я ведь и раньше всегда хотел к тебе подойти", вдруг произнёс парень, глядя на Панда-чан. "Чего это вдруг?" удивилась девушка. "Когда понимаешь, что смерть совсем рядом, начинаешь жалеть об упущенных возможностях", улыбнулся он. "Ты очень необычная". "А чего у меня необычного?" «Всё, ты открыто общаешься с людьми», ответил охранник и перелёг взгляд на потолок. «Это очень необычно смотрится, учитывая специфичность современного общества, где все друг другу врут». «Хм-м, хорошо, я учту это на будущее», кивнула Пандора. Вдруг из коридора донеслись выстрелы. Арсений напрягся, но девушка тут же прижала его к столу, а сама аккуратно подошла к двери. На этаж пробились люди в чёрной форме. На этот раз... их было всего пятеро. Четверо из них побежали дальше, а вот пятый схватил Сакуру за волосы и самодовольно гыкая потащил к подоконнику. "Где рыпаешься, подочка, а? Отпусти его, рот. Да ладно тебе, будешь моей заложницей. Старай ровно и не пострадаешь". Ау Сакура укусила на лёчке за шею, выровняв небольшой кусочек кожи, и тот наотмашь ударил девушку, от чего та упала на колени. "Сука, совсем страх потеряла". Я с тобой сейчас разберусь. Быстро пойкой станешь. Пандора вспервад заколатила от страха и ненависти. Протокол. Нужно соблюдать протокол, господин Матидзуки тихо прошептала она. Всё, как вы и говорили. Подойдя к столу, девушка вытащила оттуда чёрную бирету. Снять с предохранителя, передёрнуть затвор, прицелиться и нажать на спусковой крючок. Всё просто. Сперва Пандора сомневалась. Она собиралась очень серьёзно нарушить протокол. но крик Сакуры быстро привёл её в чувство. Открыв дверь, Пандора щёлкнула предохранителем и передёрнула затвор. Ублюдок приставил нож к горлу Сакуры, держа её за волосы. «Может, позабавимся? Время есть. Отработаешь своё дурное поведение, скотина такая, а? Японок у меня ещё не было. Слышал, вы очень темпераментные барышни!» Прицелившись в шею бандита, Пандора тихо произнесла. «Живым или мёртвым, ты пойдёшь со мной!» Прогремел выстрел, И на лётчик тут же появился на пол. Крипя, издыхаясь. Он с ужасом смотрел на Пандору, дёргая ногами и пытаясь остановить кровь. С каждым вдохом, его глаза медленно угасали, превращаясь в безжизненное стекло. Он издал последний вздох и испустил дух. Но у неё это не вызвало совершенно никаких чувств, абсолютно ничего. Как будто так и должно было быть. "Боже", выдохнула Пандора, с ужасом отбросив пистолет в сторону. Я убила человека. Будь моя воля, я бы его тоже убила, ответила Сакура, пытаясь подняться. Я так испугалась, это просто жесть. Но ничего, главное, что ты цела, улыбнувшись, произнесла Пандора. Всё кончено. Теперь осталось только выбраться, но безрадо приближающиеся шаги заставили её резко повернуться. Ах ты тварь, злобно заречал бежавший зал бандит. Автоматная очередь, словно барабанная дробь, ударила по ушам Пандоры. и ноги подкосились. И она тут же рухнула на пол с ужасом углядя на то, как из внезапно появившихся дырок на животе и груди потекла синяя жидкость. О нет. Сокро сейчас узнает правду. Почему? Почему именно сейчас? Повреждение модуля питания. Повреждение интегрального блока. Повреждение системы охлаждения. Риск перегрева ЦП. Восстановление невозможно. В глазах пошли странные глюки и помехи. Мир начал терять цвет. Время как будто замедлило свой ход. Всё было таким заторможенным, как будто в слоу-мо. Сакура, которая что-то крича, бежала к ней. Люди с автоматами, которые направлялись в их сторону. Жуткий монстр в страшном костюме, что пробил с собой стекло и резко напал на людей с автоматами. Девочки-горничные, которые кинулись добивать, пытавшись избежать бандитов. Всё это казалось чем-то нереальным. Как будто Пандора смотрела кино. Неужели это конец? то, что люди обычно называли смертью. Сакура. Я в первую очередь, она хотела извиниться. Извиниться за то, что так долго лгала. Умирать, не извинившись, было бы неправильно. Тише, тише. Ничего не говори. Всё будет хорошо. Сакура плакала и держала её за руку. Прости, пожалуйста. Я хотела сказать правду. О чём? Слепнула девушка. Что я? Я знала. Я почти сразу поняла, что ты не такая, как все. Но я же... Мне не важно, какого цвета твоя кровь, Пандора. Для меня главное, что ты — это ты. А теперь тихо. Прошу. Ты должна держаться. Должна держаться. Сакура повернулась к монстру. Господин мой-то Дзуки. Она ранена. Я вижу. Сухо ответил он и присел на дно колено. Голос Матидзуки вдруг переключился на закрытый канал. Кэрол, просканировать можешь? Да, я уже. Всё готово, господин, ответил зашифрованный и два слышимых голосов электронной помощницы. Повреждён основной модель. Она умирает. Ага, блин, как не вовремя. Нужно транспортировать её к Санами. И всё-таки смерть была не такой, как её показывали в кино. Не было героического падения, не было этих криков и стонов. Ноги просто внезапно подкашиваются, как будто их кто-то резко выключил, и тело просто обрушивается на землю. Правда так было у Пандоры. Вдруг у людей всё иначе. Фильмы уже не будут врать. Она будет жить. Господин Ватидзуки, она всё, что у меня осталось, схлипывала Сакура, прикрывая руками синие дыры на животе и груди Пандоры. Погоди, сейчас сообразим. Ватидзуки был очень напряжён, но это не имело значения. Сакура знала о том, что её лучшая подруга не человек, и для полного счастья оставалось лишь сказать сейчас всё, что Пандора не успела. «Сакура, если это конец, то спасибо. Слышишь меня?» — тихо произнесла она. «Тише, родная, не трать силы. Прошу, я не смогу это пережить. Сакура, ты лучшая, что было в моей Жи». Увы, договорить Пандора не успела. Экстренное выключение системы. Новые тормоза. обречённо выдохнул я, поднимая труп Пандоры на руки. "И вы ещё называете себя охранный граф Ашевалия? Простите, хозяин, но мы не умеем летать без каф", виновато опустив голову, произнесла Руби. "Ага, да я знаю, что это больше мой просчёт. Ладно. Главное, что почти все офисные сотрудники живы. Твою мать, от меня точно все уволятся", разрядился я. "Грейс, как слышно?" "Да, молодой хозяин, пора." Ещё нет. Будь максимально невидимой и садись на крышу нашего небоскрёба. Сейчас я передам тебе тело, которое надо будет отнести к Санами. Не знаю, сможет ли она её воскресить, но пускай хотя бы попробует. А потом сразу ко мне, поняла? Без проблем. Иду на посадку. Господин Матидзуки, Сакура повисла на моём плече. Прошу, сделайте снова чудо. Я вас умоляю. Хватит ныть. Я уже скинул Санами анализ. Она сказала, что всё восстановит. Слегка оттолкнув девушку, собрал я и направился к окну. Вылетев на улицу, я устремился к крыше. Вот ни одной недели без происшествий. То Тайся воду мутит, сейчас ещё Маргарет. Но честно, для меня было очень большим удивлением, что она вот так запросто возьмёт и сама придёт ко мне в академию. Кстати, за это я точно вловлю директора. Причём так мощно, что он потом челюсть новую вставлять будет в блюдах, мать его. Что директор, что ты кути? Два идиота, которые преследуя какие-то непонятные цели, так напортачили, что теперь это уже не исправить. Но больше меня бесило то, что прибирать дерьмо за ними нужно было мне. Вот честно, я больше напоминал не благородного воина из дворянского рода, а обычного дворника, клининговая компания, которая почищает последствия за родителями, за спецслужбами, за императорами. Послать бы их всех на хрен и не страдать всей этой фигнёй. Так не edge просто так не отстанут. Таисия хочет меня убить, Маргарет хочет меня убить. Все остальные хотят от меня вообще непонятно что, сволочи. Взлетев на крышу, я тут же увидел Грейс. Вот это тело уеззёшь вот по этому адресу. Я осучил её труп Пандоре с бумажкой. Там химчистка. Санамья, я уже предупредил. Я не выёживаюсь, я поняла. Будет сделано. Только вот, что это такое? Мон блезгливо посмотрела на тело, и почему из этого текает что-то синее? Это трансформер с космоса. А теперь не тормози и лети. Нам ещё сегодня с Маргарет разбираться». «О-о-о!» Глаза Грейс вспыхнули ярко-красным, а из-за её спины вылезли могучие чёрные крылья. «Эту суку я с удовольствием удавлю». «Давай!» Хлопнув хранительницу по попе, я полетел обратно вниз. Руби, Лили, Голди, ребята-гитсуны и шокированная Сакура уже сидели на этаже. «Это... это...» Бедная девушка-дизайнер С ужасом тыкала пальцем в огромное мохнатое тело оборня. Тот, видимо, решил, что никто его за человека не считает, и с радостью обнюхивал новую знакомую. "Это геномандит в серыный солдат", холодно ответил я и оттолкнул волка подальше. "Значит так, Сакура-сан. У меня пока нет времени с вами разбираться, но я клянусь, что приложу все усилия, чтобы вылечить Пандору. И за то, что вам пришлось пережить, я как руководитель сильно извиняюсь." Я, а этот горничный Голди и все ребята-кицуны тут же низко поклонились. Это вы меня простите, если бы я послушала господина Корнилова, то всё было бы хорошо. И тем не менее, если бы не я, то этого бы не случилось. В любом случае, как закончу, я поговорю со всеми сотрудниками Гендай. Я поступил не как истинный лидер, а как совершенно некомпетентный человек, строго ответил я и вернулся к своей небольшой армии, где Давид и Дубровская «Переводят дух внизу. Скоро поднимутся», — отрапортовала Айрис. «Хорошо. В любом случае битва ещё не окончена. Главарь группировки, которая сегодня совершила нападение на наш небоскрёб, сообщил, что госпожа Маргарет поджидает меня в торговом центре Доу-Даги. И мы пойдём туда вместе». «Это невозможно», — Айрис подняла руку. «Извини, что перебиваю, но вообще-то торговый центр Доу-Даги сегодня был захвачен террористами. Об этом по всем каналам показывают». «Террористами?» — усмехнувшись, переспросил я. — А кто сказал, что Маргарет не может быть террористкой? В любом случае, нам нужно туда попасть и со всем разобраться. — Это сложный вопрос, — почесав затылок, ответил Рё. — Ведь Дуадаги состоит из стелы-основы, по которой ходят скоростные лифты, и подвижного цилиндрического торгового центра сверху. Во-первых, захватчики перекрыли все вентиляционные ходы, а во-вторых, заминировали подвижную платформу торгового центра. Если кто-нибудь попытается штурмовать сверху, то они просто всё взорвут, и огромный цилиндр упадёт с высоты свыше трёх сотен метров. НПА уже провели анализ при помощи КАВ. Так что захватчики не врут. Взрывчатки, основания подвижной платформы торгового центра только что закачаешься. Каковы их требования? Чёрт возьми, почему гвардия и НПА не пробивают стекло и не начинают штурм? Возмутился я. Внутри работает блокиратор Сейшена. А снаружи хорошее виден наблюдение, перехваченное противником. Всё по классике, молодой господин, улыбнулся Рива. А насчёт требований никто этого не знает. Ходит слух, что главарь террористов оставил послание по внутреннему каналу высшего департамента. Но почему именно им, никто не знает. Мне кажется, что они бросили вызов системе. А что это обозначает и какой именно системе, никто не знает. Может быть, они хотят поиздеваться в очередной раз над беспомощностью спецслужб. А что? Вчера взорвали дворянство с ареократами, сегодня захватили торговый центр с выставкой Да, прикрытие это. Была ещё какая-нибудь информация? Ну да, террористы сказали, что если НПА или Гвардия Императора начнут движение в плане штурма, они будут скидывать вниз по 10 человек, а затем и вовсе всё потрудут. Там очень много гражданских. Они же не зря выбрали именно этот торговый центр и именно сегодня. А что там? Ярмарка современного хендмейда. Это довольно известный фестиваль в Токио, пожав плечами, ответила Айрис. Почему-то в первый раз слышу, обречённо вздохнул я. Значит так. В первую очередь нам нужно выяснить, где стоит блокиратор и уничтожить его. Затем действуем по плану уничтожения явлений и Маргарет. Звучит так, как будто это также просто как сходить за кофе. Руби его просительно взглянула на меня. Они закупорили все дыры, хозяин. Нам не подобраться. Откуда такая уверенность? Я отошёл в сторону. Кэрл, свежий скитуны. Выполняю. Ох, Эчира. Ты там как? В демонамике раздался беспокойный голос Найт. «Мы уже во дворце, а скоро планируем лететь к торговому центру». «Вот я как раз насчёт этого мероприятия. Нам нужен воздушный транспорт, чтобы десантироваться к верхушке ТЦ». «Ты в своём уме? Ты хоть знаешь, что они там всё заминировали и будут сбрасывать людей, если хоть кто-то попытается туда залезть?» «У любого террориста есть цель. На данный момент я подозреваю, что торговый центр захватила некто Агата Маргарет. Это глава Содоржурства в Лондоне». Откуда такая информация? Доложили те, кто нападал на Гендай. В любом случае, у неё цель убить меня. Значит, если я приду туда, то никаких проблем не будет. Весь этот кошмар закончится. А если ты ошибся? Если Маргарет среди заложников хотела тебе нагадить, а в итоге сама попалась? Бред. В любом случае, нужен транспорт, чтобы достать туда отряд. И Чиро, там сейчас свыше трёх тысяч человек, которые застряли на высоте больше трёх сотен метров. Я понимаю, что ты хочешь помочь, но давай без фанатизма. Я уверен в своих словах. Ответственность беру на себя. Да тебе плевать на тех людей, и чего они ври сами мне тебе? Я обязана их спасти, потому что это мой долг как сверхновой. А что ты? Значит, ты мне не доверяешь? Я этого не говорила. Найт, я не верю в такие совпадения. Маргарет подорвала дворец вчера. Это она чуть не угробила нас всех. Неужели ты думаешь, что одна не способна захватить торговый центр? Ты уверен в своих силах? Ты сейчас говоришь с представителем гвардии императора. Это очень серьёзное обвинение. Тем более, если речь идёт о субъекте Великобритании. Уверен на все сто процентов. Ох, Эчиро. Если ты угробишь три тысячи человек, то я ни за что тебя не прощу. И у тебя будут большие проблемы. Сестрёнка, мне очень нужна твоя помощь. Ах ты, ублюдок, ненавижу тебя. Ключи от Эспайдера в имении, боевой аэродром Китсуны. «Восьмая взлётно-посадочная полоса. Ты прелесть!» «И запомни, Ичиро, убьёшь хоть одного золотложника, я поймаю тебя, и ты пожалеешь, что родился на свет, понял?» «У-у, сестронка такая агрессивная. Люблю тебя». «Ненавижу!» — с этими словами Китсуна закончила звонок. «Отлично. Транспорт и есть. Теперь осталось разобраться только с Кикутти. Уверен, он точно знает больше всех. Кэрол, свяжись с господином Кикутти». «Выполняю». Кикути. Что-то он подозрительно долго не отвечает. Алло? Друго кто-то назвался совершенно незнакомый мужской голос. Добрый день. Могу я услышать господина Кикути? А, господин Макидзуки. Ой, этот номер больше не принадлежит ему. Час назад мы отстранили его от должности главы высшего департамента. Э, честно говоря, всё идёт к тому, что мы упраздним сам департамент, ответил незнакомец. А вы кто? Ах, да. Нас же еще не представили. Судзуки Дано, к вашим услугам. Приятно хоть раз поговорить с вами лично. Кстати, если вы звоните сообщить об инциденте с торговым центром, мы уже в курсе. Гвардия императора занимается данным вопросом. Рад слышать. Прошу прощения за беспокойство. Сухо ответил я и сбросил вызов. Твою мать! Вот это было неожиданно! Поискать личный номер Кикути Дано в базах? Поинтересовалась Кэрол. Давай. Выполняется поиск. «Увы, нет результатов. Вот дерьмо. Ладно, придётся всё делать самому. Да если он уже не глава высшего департамента, то и толку-то от него», — вздохнул я и вернулся к своей банде. «Значит так, сейчас я лечу в имение Китсуны, а вы все дружно ждёте меня на вертолётной площадке на крыше. Всем понятно? Так точно?» «Да-да, ребята», — вздохнул я. «К сожалению, у вечеринки будет продолжение». Ситуация всё больше походила на цирк. Незнаю уже сомневалась в адекватности персонажей, которые захватили торговый центр. Нет, понятное дело, что захват заложников это уже не подвластно нормальному и психически здоровому человеку. Но тут, видимо, была совсем клиника. Во-первых, любой террористический акт должен быть ради определённой цели. Отец неоднократно рассказывал о книжне о том, как в американской республике власти прибегали к самодельным мероприятиям. прикрываясь различными организациями из других стран. Это делается исключительно в политических целях для того, чтобы пробудить генев народа к определенной стране, нации или даже человеку. Во-вторых, любое действие сопровождалось конфликтами и разборками кланов со Священным Союзом. Мол, прилетели злобные силовики из стран Третьего мира, и, о чудо, каким-то невероятным образом обманули спецслужбы. А, конечно, с их-то мозгами только и сражаться с псами из ЦРУ. В общем, очень невинными ходами эти самые силовики в имя религии или ещё чего-нибудь подрывают самолёты, дома и торговые центры. И ведь все верят, о чего бы не поверить. Есть конкретный враг с конкретными целями. Ни один простолюдин не усомнится в том, что доблестная власть может жестоко обманывать. Весь этот цирк с клоунами в любом случае сводился к тому, что террористы чего-то требовали: денег, свободы или власти. Зачастую В качестве возможной цели было освобождение той или иной колонии от кладов. А что? Вполне себе годная цель. Но сейчас всё было иначе. Фусаваши было явно не до подобных игриш, ибо Токио и без этого знатно потрепало за осень и начало зимы, а лидер данной группировки, подозрительная девушка в бронированном костюме и мотоциклетном шлеме, несла совершеннейшую ерунду. Создавала ощущение, будто она просто хочет подразнить императора, а потом взорвать тут всё к чёртой матери. Но в таком случае, как у психопата хватило мозгов провернуть всё это? Нужны ресурсы, время на подготовку и связи с обслуживающими компаниями, ибо кого ещё пускают на технические этажи у подобных зданий? Вдруг солдаты в белых каф подошли к княжне. — Старайте, — холодом произнёс один из них, — госпожа хочет вас видеть. — Она никуда не пойдёт, — прорычал один из телохранителей. Можете пойти с нами, только без фокусов. Мы не собираемся ей навредить. Солдат махнул головой в сторону сцены. Сохраняем самообладание, улыбнулась Снежна. Пойдёмте, мальчики. Может быть, нам наконец-то расскажут, по какой причине нас всех тут держат. Телохранители плотным кольцом закрыли девушку, и группа медленно направилась за солдатами. Они быстро провели их через сцену в небольшой актовый зал с восхитительным видом на город. Там, за столом, Важно Васильдала девушка в чёрном мотоцикле там шлеме. За ней стояло ещё несколько человек в каф. Доброе дня, ваше величество. Голос террористический был сильно изменён и сейчас напоминал скрип ржавых петель. Приветствую, кивнула княжна. И я позвала вас с исключительно мирным предложением, так что прошу, не переживайте, присаживайтесь. Она указала на офисный стул возле столика. Благодарю. Княжна села, искрестив руки, внимательно посмотрела на незнакомку. «Я вас внимательно слушаю. Дело в том, что в мои планы не входило брать в заложнице великую княжну Российской империи. Вы мне тут не нужны. Поэтому я хотела бы, чтобы вы и ваша охрана немедленно покинули это помещение», — строго произнесла она. «Подозрительное предложение. С чего бы мне вам верить?» «С того, что это не ваша война, княжна. Я преследую совершенно другие цели». и развязывание межнационального конфликта из-за смерти наследницы престола мне и даром не надо. Поэтому прошу, уходите. Мои люди проводят вас до самого низа. Во-первых, это очень подозрительно. К чему такая благородность с вашей стороны? Может быть, вы хотите уронить меня вниз на лифте? Во-вторых, если это не моя война, то при чём тут все эти люди, которых вы держите в плену? При том, что я хочу унизить одного предателя, показав, что он тут никто и звать его никак. Так, всево. А все те пленники для меня, как и для вас, не представляют совершенно никакой ценности. Господи, жалкие просто людей наиги и ублюдские аристократы. Да кому они нужны? Какое вам до них дело? В первую очередь, для меня они живые люди, неважно, к какой стране они принадлежат. Вы говорите о тысячах живых людей, которых вы, как я понимаю, хотите использовать как щит. Все верно понимаете. Однако, я не приему договорить террористки не дали. Ибо в кабинет зашёл высокий человек в аналогичном бронированном костюме и мотоциклетном шлеме, затем подойдя к девушке, что-то тихо прошептал. Наир, это точная информация. Убил всех. Слегка растерянно приспостила она. Да что, гость лишки в ноушлемом. Было видно, что террористка очень зла. Она даже ударила кулаком по столу, из-за чего охранники книжные тут же напряглись. Он блёдок. На ничего «В любом случае, он придёт сюда, и мы разберёмся с ним. Это всё?» Однако гость продолжил что-то шептать и указал на княжну. «Нет, ещё не время. С этим вопросом мы разберёмся потом», — ответила террористка. «Возвращайся в зал, Нуир, и держи меня в курсе, что происходит снаружи». Человек кивнул и поспешил удалиться. «Прошу меня простить, Ваше Высочество, один кадр оказался немного злее, чем я предполагала. Ничего страшного». «Кадр?» оказался злее. Почему так княжне подумала, что речь шла про Ичеро? Ибо кто ещё может вызвать такое чувство гнева у девушек? Так вот, возвращаясь к нашему разговору, я немного потеряла нить. Что там было? Ах, да, ваше отношение к тем людям в зале. Вы же княжна, вы не должны думать о таких мелочах. Ваша задача править империей, а не переживать о пленниках террористов. Подумайте сами, что скажут ваши родственники? И се вас нечайно убьют во время штурма. Что тогда будет? Из-за своей собственной глупости вы хотите рискнуть будущим своей страны? Княжна императрица разве это имеет значение, если ты не наделён чувством ответственности? Вы что же думаете, что если у меня на голове диадема, и в 33 года я войду на престол, это значит, что у меня нет принципов и человеческих качеств? Даже если бы вы говорили правду и хотели бы спасти меня отсюда, Как я потом буду смотреть в глаза людям, если сейчас сбегу под Джавхост? Истинный великий государь решает проблему, а не бежит от неё. Какая ересь! В данном случае вы не сможете решить проблему. Очень жаль, ибо я надеялась на твоё мнение, вздохнула террористка. Верните её высочество обратно в зал, как она того желает. Её жизнь её ответственность. Солдаты вывели княжну и её телохранителей обратно в зал. «Ваше Высочество, это было глупо с вашей стороны. Надо было соглашаться», — тихо прошептал один из телохранителей. «Ты что, хочешь доверить жизнь своей госпожи этим террористам?» Книжна гневно взглянула на огромного шкафа, который под ее жутким взглядом встал кукоржица. «Я прекрасно все понимаю. Но если я еще раз услышу из твоих уст о том, что ты хочешь вестись на сладкую ложь этих ублюдков, я тебя вздерну. Ты меня понял?» «Да, Ваше Величество, простите меня». Просто она была очень убедительной. Когда мне будет скучно, ты будешь первым, кому я ради развлечения отсику голову, сухо ответила княжна. "Сиди молча, как твой коллега, понял?" "Так точно. Ещё раз простите." "Бог простит", холодно усмехнулось её высочество. "Так, а теперь серьёзно. Она сказала про штурм?" "Да, было дело", подтвердили остальные телохранители. "Значит, бойни не избежать. Готовьтесь, ребята. Если что, Нам нужно будет максимально быстро увлечь людей к аварийной лестнице. «Хм-хм! Дорогие посетители ярмарки!» По громкой связи обратилась террористка. «Вы, наши долгожданные гости, задерживаются. Это значит, что они не верят в серьёзность наших намерений. Так что первые десять человек на выход будут отобраны прямо сейчас. Мои доблестные воины сами выберут добровольцев из толпы. И помните, сопротивление вооружённым людям бесполезно!» В толпе начался самый натуральный гул. Солдаты Белых Каф начали ходить между рядами и рандомно вытаскивать людей за руку. Один из них прошёлся всем рядом с книжной и остановился возле молодой женщины с маленькой девочкой. "Ты, давай", холодно произнёс он, исхватив мамашку за руку, и потащил за собой. Она пыталась сопротивляться, но ничего не вышло. Девочка схватила её за платье и начала кричать, но охранник тут же толкнул её ногой. Снежна ловко извернулась и смогла поймать бедняжку. Однако девочка не собиралась сдаваться. Она тут же выскользнула из рук её усочества и, вытащив фонарик, посветила в потолок. Солдат лишь с недоумением посмотрел на неё. «Чё это?» «Это значит, что скоро придёт наш защитник и надаёт вам... Отпустите мою маму!» — зловно произнесла она, продолжая светить в потолок. «Сядь на место!» — холодно прорычал он и приставил пистолет к виску женщины. Кэч, посмотреть, что в голове у твоей маваши? А ну прекрати. Конечно, тут же поднялась и загородила девочку собой. Будешь ещё над ребёнком издеваться, хрен собачий. Как ты меня назвала? Как надо так и назвала. Телохранители тут же отступили у бл**дка со всех сторон. Тихо, прорычала террористка, вышедшая на сцену. Просто доставьте выбранных людей как на ушиво. Солдат лишь промычал что-то невнятное и поволок женщину к остольным. Он ведь перейдёт Тихо плача спросила девочка: "Он ведь спасёт мою маму? Он же тогда пришёл, он всегда приходил, я смотрела по телевизору". "Тише, всё будет хорошо", нежно обняла малютку и погладила по спине. "Главное, не смотри туда. Я буду с тобой, хорошо?" "Но я хочу к маме". "Я понимаю". Внутри девушки шла настоящая борьба, ей хотелось прыгнуть к первому попавшемуся солдату, в рот у него автомата открыть огонь. Окна распахнулись. Люди жадно кричали и молили о пощаде. Нижня самой хотелось закрыть уши, чтобы не слышать весь этот кошмар, но сейчас она должна была быть сильнее. Сейчас ей есть кого защищать. "На счёт три", громогласно произнесла террористка. "1, 2". По ушам ударил мощный свист реактивных двигателей и разлетающийся вдребезги стекла. Нижня резко повернула голову и увидела чёрный "Сайдер", вышивал департамента. что влетел сквозь огромное окно и приземлился посреди зала. Люк распахнулся, и за барата вышел человек в чёрном каф. «Какие люди!» — злорадно усмехнулась террористка, скрестив руки на груди. «Дорогуша, я пришёл к тебе, как ты и просила!» Усмехнувшись, произнёс незваный гость и снял шлем. Княжна с ужасом признала в нём господина Кикутти. Вытащив что-то вроде барабанного грандомёта, Он нацелил его на террористку. «Брерио и кортечь! Всё, как я люблю!» «О, да! Я знала, что ты не ходишь с пустыми руками!» — усмехнулась она. «Но к чему угрозы? Думаешь, что я не нажму на кнопку детонатора? Опусти стволки, кути и пойдём, обсудим дальнейшие планы. Отзови охрану и верни заложников на место. Я понимаю своё положение, так что теперь пойми и ты. Никому не нужен босс!» Это ребьше похож на сита. Сдаваться и не намерен. Поэтому давай без глупостей, холодно ответил Кикути, снимая гранатомёт со с предохранителя. Хорошо, хорошо, самурай. Давай без лишней крови идёт. Она повернулась к солдатам в белых каф. Верите пленников живо. Солдаты тут же ототащили заложников от окна и начали толкать обратно к местам, откуда их забрали. А вы, господин Кикути, Сейчас оцените прекраснейший вид из моего нового кабинета, злораскатавшись, произнесла террористка. Что происходит? Неужели Кикуту Дано решил пожертвовать собой? Ну как же, не нами. Нет. Он не настолько дурак, чтобы просто так взять и пойти на смерть. Хотя чёрт его знает. Мижна была в полном замешательстве. Ничегошеньки непонятно. Но главное то, что маму вернули дочке и пленников пока не будут трогать. Но надолго ли? И ждать ли и черво? Он, конечно, хороший парень, но поднимать задницу ради приредников точно не будет. А что если террористка говорила вовсе не про него? Нет, ждать у моря погоды точно бесполезно. Нужно действовать. Только вот с чего бы начать? Подготовка к штурму шла полным ходом. Я уже успел связаться с Аластаром Фэйтом, лучшим специалистом по взрывчатке на службе императора Фусаваши. Именно он в прошлый раз помог мне обезвреживать бомбу с брокколи. А в довесок я пригласил Сакамото Сана и Джефф. Глава элитного отряда Академии Каган и Нохоши нам нужен был для взлома камер, а воин клана Стоун — для прикрытия. Эспайдер благополучно забрали с военного аэродрома Китсуны. Степан уже подогнал его к точке общего сбора. По плану, Сакамото Сан и Джефф должны были подлететь на крышу торгового центра и там подключиться к системе видеонаблюдения. Благо, что Маргарет тупая и не продумала этот вопрос. Ей, Горь, в помощь, как говорится. Затем, как только враг останется без глаз, Степан доставит Алластера Фейта и Айрис к взрывчатке. А моей целью будет блокиратор Сейшна. Как только бомбы и блокиратор будут ликвидированы... Ребята-кицуны вместе с Лилией, Руби и гвардией императора пойдут в атаку. Ох, как я буду издеваться над Маргорет, пока она Ласта не склеит. Но главное то, что в Козарях у меня до сих пор оставалась грейс, которая злобно морланым кружила где-то в сотне метров над торговым центром. Нет. Но ну, если не приглядываться через бинокль, то могло сложиться впечатление, что это просто огромная чайка или орёл. Но, в общем, здоровенная хищная птица и не более того. Мы готовы, босс. Из небольшого навеса ко мне вышла Джефф в каф. Сакамото-сан уже подготовил оборудование и восстановил соединение с ягерем. «Ага, можете выдвигаться», — кинул я и направился к Дубровской, которая сидела возле полицейских машин вместе с госпожой Судзуки. «У вас всё готово?» «Более чем», — кинула моя учительница. «Только вот у нас тут есть одно небольшое отхождение». «Какое?» «Пятнадцать минут назад из ангара высшего департамента был угнан Эспайдер. И...» Три минуты назад он врезался в торговый центр. Однако наш связной доложил, что пострадавших среди пленников пока нет. Предположительно, на торговый центр напал Кикутти Дано. «Твою ж мать! А если сейчас начнут пленников сбрасывать или просто расстреляют? Маргарет, безумная тетка!» Вздохнул я, лопнув себя по шлему. «Грузите солдат в транспорт, ибо что там сейчас будет после Кикутти, совершенно непонятно. Готовьтесь экстренно эвакуировать заложников». Да-да, мы нападём с четырёх сторон. Штурмовой отряд гвардии нападает на зал, а мы в компании госпожи Кицуны и отряда спасателей будем очищать коридоры для того, чтобы увести заложников. Какой чёрт вы там нужны? Отправляйтесь в главный зал, чтобы там со всеми быстрее разобраться. Что бы было ещё больше жертв. Хм. Ичиро, ты не совсем понимаешь, что такое штурм во время захвата заложников, особенно когда нет возможности запустить сонный газ по вентиляции или атаковать слездочевым. усмехнулась госпожа Судзаки. Да мне вообще плевать. Давайте живее, пока там всех не вырезали к чёртовой матери, злобно фыркнул я. Он всегда был таким командиром, усмехнувшись, поинтересовалась она у Дубровской. Быстро, горкнул я, и свернувая нехотя направилась к Спайдеру. Правильно, босс. Так и её, взметнув кулак вверх, произнесла Дубровская. Ага, было бы это ещё в моей компетенции. Становитесь агентом высшего департамента или идите на службу в корпус «Через пару десятков лет из вас выйдет отличный генерал». «Вот уж не надо. Кстати, как там Давид?» «Опять получил на орехи. Молодой ещё, неопытный», — отмахнулась Дубровская, закуривая сигарету. «Мне с кем лететь? С парнями Китсуны или с гвардией?» «Тебе нужно ждать нас здесь», — я указал на её перебинтованное плечо. «А? Да это фигня. Я же собака. Она мне быстро заживает. Сиди здесь и жди. Это приказ». «Поняла». Она тут же подняла руки вверх. Спорить не буду. У вас и так тут вон какая толпа. Кстати, там на подлёте ещё целая армия гвардейцев в КАВ. Так что наверняка я буду только мешаться. Не прибедняйте. Я связался с акомодасаном. Йо, через сколько вы подключитесь? Мы уже почти на месте. Дай 5 минут. Я сразу свяжусь с тобой, как сделаю. О'кей, жду. Оглядываясь, как все вокруг начали суетиться, я дольто рдн кивнул, чувствуя себя истинным миротворцем. И Маргарет завалю и заложников помогу спасти. Всё же многие считали меня героем, поэтому нужно было хоть иногда соответствовать образу. Бас, динамике вновь послышался голос с какого-то сада. Всё готово, враг ослеп. Отлично. Продержитесь до моего сигнала, а потом всаливайте оттуда. Принял. Так, я связался с Сайрис. Детка, вы готовы? Так точно. Ждём твоей отмашки. Вылетайте, камеры отключены. Есть. Степан говорит, что будем у цели через пару минут. Отлично. Я взглянул на устремившийся ввысь спайдер клана Кицуне. Держи меня в курсе. Так точно, босс. Кэрл, я подлетел на 300 м вверх. Включи анализ. Цель поиска блокиратор сейшна. Выполняется анализ задания. У меня возникает затруднение. Что не так? Внутри много людей в каф с аккумуляторами. Марсианский актиноидец создаёт сильные помехи. И что ты предлагаешь? Стоит попробовать приблизиться и облететь здания вокруг. Погоди, Кэрл. Так не годится. В таком случае нам нужно слететь вниз, сделать пакат. Смотри, дзюки и чирос здесь, и желательно формата А2. Вот тогда всё точно должно получиться. Вообще-то я умею распознавать сарказм. Я вас поняла. Буду пытаться так. Погоди. Я взглянул на огромного орла на лице Грейс, что парил в 200 м над нами. Может быть, с фототы получится? Давайте попробуем. Я поднялся примерно на 50 м над крышей торгового центра. Кстати, заметил Джеф и какого-то Сана, что продолжали что-то химичить с проводами, обложившись оборудованием. Сейчас лучше. Идёт анализ. Есть. Блокиратор расположен на техническом этаже. В охране всего 5 человек. Сойдёт. Я облетел цилиндр торгового центра. А как мы попадём внутрь? Вентиляцию перекрыли, а рушить стены это как-то слишком палявно. Согласна. Можем усугубить ситуацию с заложниками. Но когда я сканировал здание, обнаружил технические и аварийные люки в лифтовую шахту. Они не перекрыты, и датчиков на них нет. Отлично, значит, можем попробовать. Активирую питание через батарейку. Есть, питание переключено. Вот так. Тихонько и осторожно я подлетел к отмеченной, практически незаметной выемке и потянул на себя. Со скрипом люк всё же поддался. и я услышал свист сквозняка. Голову слегка вскружило из-за резкого ухождения в поле блокиратора, но это не страшно. Сейчас привыкну. Пройдя по узенькому коридорчику, я оказался прямо возле пропасти. Глядя в эту тёмную бездну шахты служебных лифтов, голова могла закружиться даже у профессионального парашютиста. — Ну, дела! Жуть какая! — тихо прошептал я и, активируя двигатели, вылетел в тоннель. — Осторожнее, господин! Нам нужен определённый этаж. Если промахнётесь, то можете усугубить ситуацию с заложниками. Да, да, я в курсе. Подлетев к нужным дверям, я аккуратно раздвинул их и прошёл внутрь. Обычный офисный коридор, ничего необычного. Понять блокиратор. Есть. Ага, теперь вижу. Экономь энергию. Чёрт знает, что там с этими явлениями и как именно они ведут себя в поле блокиратора. Поняла. Перехожу в режим экономии. Ответила Кэрл и задвинула шестиугольник за спину. Я к тому, что вдруг на них эта штука не действует. Очень малая вероятность. В моей базе сказано, что явление использует специальные техники при помощи аналогичного гена. Просто он немного модернизирован. А, то есть, какой бы затюнингованной тачки ни была, а без топлива она не поедет. Грубое сравнение, но суть вы уловили. Так, тихо, вот они. Я спрятался за выстав в стене, который, судя по всему, предназначался для кулера с водой. Огромное количество проводов на полу, точно так же, как было в том злосчастном небоскрёбе у магистра Дайна, мать его. И это светло-зелёное свечение, которое вызывало внутри меня бурж различных эмоций. Нет. Ну а что в этом такого? Меня в тот раз знатно нашпиговали свинцом эти проклятые синтетики, чтобы им пусто было. Ой, надеюсь, с Пандорой всё будет хорошо. Всё же, как выяснилось, Сакуре было плевать, кем являлась её подруга. Может быть... Конечно, она врала о самой себе. А может быть, её сердце было невероятных размеров. Кто знает. «Простите, что отвлекаю от лиричных мыслей, господин, но энергия аккумулятора не бесконечная, и с каждой минуты ваши возможности становятся всё меньше», произнесла Кэрол. «Не волнуйся, радость моя. Сейчас всё будет». «Значит, два по бокам, один по центру, и ещё пара с другой стороны. Из вооружения у них стандартные штумовые винтовки ТАР-21». «Нехило!» Но и не сказать, что прямо выше всяких похвал. Вытащив стальной нос, я аккуратно бросил его в коридор. "Что там?" воскликнул один из охранников. "Какая-то дичь. Дичь. Сходи проверь". Ага. Ко мне в ловушку пришёл один из охранников и, подняв нож, внимательно его осмотрел. Я тут же схватил его за локоть и, затащив к себе в закуток, свернул шею. Отлично. Теперь у меня тоже есть свой TAR-21. "Эй, что за хрень?" закричали остальные. Ещё нов предохранители начали двигаться в мою сторону. Куда делсади? Что там за фигня? Я ничего не вижу. Я тоже так, стоп. Ещё парочка приблизилась к месту моей ловушки. Прицелившись, я дал очередь по шеям двух бедолаг. Отлично. Пули попали в цель. Захлёбываясь кровью и хрипя, они начали дёргаться в предсмертных судорогах. Дерьмо, закричала парочки оставшихся и тут же побежала к трупам. Я взял разгон и выпрыгнув, сбил одного коленом в грудину. а второму выстрелу прямо в упор, в стекло шлема. Кровь мелкими каплями начала струиться по белой броне, и жмурик тут же повлился на пол. «Э-э-э-э!» — завопил последний, но я выхватил из его пояса нож и воткнул ему в шею. Всё же каф для сверхновых должны носить те, для кого они создавались. Простым явлением до да их уровня пока далековато. Подойдя к блокиратору, я связался с группой своих сапёров. «Айрис, ну что, как там обстановка?» «Вот и прибыли!» Степан аккуратно завис над небольшой смотровой площадкой прямо под огромным цилиндром торгового центра. «Без моей команды никуда!» холодно произнесла Айрис, открыв люк. «Эй, мистер пилот, а ближе нельзя?» «Нельзя, боюсь, что зацеплюсь двигателями». «Твою мать!» Айрис еще раз выглянула на площадку. «Так, ладно, господин Фейд, я стерплю это унижение, но только ради спасения людей». «Не понял?» Специалист удивленно уставился на хранительницу. Полезайте ко мне на спину, живее. А, понял. Фейт покорно кивнул и залез на Айрис. Господи, поймаю черо, задница надеру. Злобно фыркнула она и немного разогнавшись, прыгнула на площадку. Господи, заричала Ластер. Предупреждать надо, я боюсь высоты. Терпи, это же мужчина, злорадно усмехнулась Айрис и жёстко приземлилась на площадку, слегка прогнув металл под собой. Я вас буду тут ждать, произнёс Степан по внутренней связи. Ага, я дам знать, ответила Айрис, поправив наушник. Пойдёмте, господин Фейт. Не тормозим. Да-да. Просто давайте хоть немного переведём дух, выдохнул дяденька и пригладив седые волосы, наконец-то смог подняться. Понимаете, как только я вернулся из Великобритании, меня тут же посадили за бумагу. И, честно говоря, большинство моих знакомых всегда радуются подобным приключениям. Знаете, Они ностальгируют по своей бурной молодости. А лично я не скучаю по тем временам, когда под прикрытием работал в М6, доставляя фусаваше свежую информацию. Я каждый день рисковал своей задницей из-за проклятых Голди и Фиджеральдов, которые как раз охотились на шпионов внутри. Голди они же давно мертвы. Но так и я не вчера родился. Сыркнув золотыми зубами, ответил дяденька. В общем, я был рад вернуться, вы поняли. Я был рад спрятаться в бумагах. «Меня никто не видел, не слышал, и подобные приключения, как сейчас, боже упаси!» «И чего же вы тогда согласились?» «Матидзуки спас наши задницы, я чувствую себя должным. Да и что я за разведчик Японии, если не помогу спасти три тысячи человек? Все же, хоть я и пенсионер, а по-прежнему служу клану Судзуки верой и правдой, и я приложу все усилия, чтобы спасти этих людей, я все сказал!» «Это здорово!» — улыбнулась Эйрис. И я думаю, что вы обязательно исполните свой долг, только вот на схеме был всего один вход. Какой из этих люков настоящий? Боюсь, что нам придётся применить ваши исключительные способности именно человека. Если вы умеете так прыгать, то думаю, что оторвать пару кусков металла для вас не составит особого труда. — А кто вам сказал, что я человек? — блеснув золотистым светом из глаз, поинтересовалась Айрис. — Эм... «Можно я сохраню в душе образ сильной и прекрасной девушки не обременной жестокой правдой?» — с надеждой произнес Фейд. «Вы же уже знаете ответ». «Знаю, но я не хочу его принимать». «Увы, такова жизнь», — пожав плечами, ответила хранительница и, подойдя к первому люку, потянула металл на себя. Увы, за ним оказался тупик. Тогда они направились к следующему, как вдруг до ушей Айрис долетели звуки шагов и скрип открывающихся люка. Она тут же загоредела собой Фейта и сжала кулаки. Над тот же хищно улыбнулась. На площадку в оранжеvndых штурмовой минтсовками вылезли две девчонки в белых каф. Личико одной из них было уж слишком сильно знакомым. Так, так, так. Элизабет. Какая невероятная встреча. Айрис стала в боевую позу. Так значит, госпожа послала тебя? Это радует. А вы-то уже подумали, что над тобой эксперименты ставят? Девушки тут же затормозили, и Элизабет обречённо закатила глаза. «Только вас тут не хватало. И ваш этот мелкий засранец тоже здесь?» «Именно. Господин Матинцуки очень расстроился, когда тебя украли, Элизабет. Возвращайся к нам. У нас же было здорово. У нас лучше, чем у Маргарет». «А мы и не с Маргарет». Вперёд вышла смазливая блондиночка. «А ну, с дороги. У нас автоматы. А у вас что? Смотрите. Мы просто заберём и спайдер, и улетим отсюда». Дизертиры, в ладони Айрис загорелся ярко-жёлтый огонь. Чем же вас, госпожа Маргарет, не устроило? Ах, хотя какая разница? Я беру вас в заложники. Опустите оружие по-хорошему, и, возможно, я не буду отрывать ваши конечности. Сэшин, изнула бандиночка. Ну откуда? Сейчас же работает блокиратор. Она не метачеловек, обречённо выдохнула Элизабет и положила автомат на пол. Послушай, Айрис, я предлагаю сделку. Ну неужели? «И какую же? Вы же пришли за княжной, верно? Мы поможем вам пройти внутрь, а взамен вы дадите нам свалить. Мы просто хотим уйти. Никаких больше войн и драк». «Какая ещё княжна?» — удивилась Айрис. «Среди пленников сейчас находится княжна. Вы что, не знали? А на какой чёрт вообще тогда припёрлись?» «Нам нужны бомбы. Проведёте нас к ним, и так уж и быть, я помогу вам спуститься вниз», — кивнула Айрис. «А, бомбы. Так они тут, рядом. Пойдёмте». Элизабет махнула рукой, но блондиночка тут же схватила её за плечо. «Ты уверена? Более чем. Это всего лишь шайка Ичиро. Им до нас нет дела». «Ичиро? Господи, я очень переживаю». «Не волнуйтесь», — Айрис подняла руки вверх. «Я клянусь, что помогу вам добраться до земли». «Так ты нас столкнёшь, знаем мы ваши хитрые штучки». «Хорошо. Я гарантирую, что вы доберётесь до земли живыми». «Так лучше?» «Лучше», — кинула блондиночка. А теперь не будь дурой и положи автомат. Я только при госпоже добрая. На самом деле я такая же, как и все остальные представители своего вида. Айрис моргнула мигательной перепонкой. Давай, дорогая. Рози, лучше послушай. Она опасна, тихо прошептала Элизабет. Хорошо, сглотнув, Рози медленно положила автомат. Вот и славно. А теперь бомбом. Девчонки провели Айрис и Фейта к огромному кольцеобразному коридору. который был полностью забит синими бочками со взрывчаткой. "Любить короли во все места", воскликнул Фейт. "Господи, да тут зарядчатки хватит, чтобы весь этот торговый центр превратить в пыль. Вот и занимайтесь. Вы ведь сможете всё отключить?" поинтересовалась Айрис. "Да, они особо не заморачивались, так что тут дело на 20 минут", кинул Фейт и вытащив свою волшебную сумочку, направился к взрывчатке. "Дело сделано", холодно произнесла Элизабет. Те обещала. Да, да, конечно. Со скоростью пули Айрис вломилась девчонкам по шеям, и те без чувств шлёпнулись на пол. Господин Фейт, вам моя помощь нужна? Не, тут всё просто, так что справлюсь сам. Ага. Тогда я унесу подружек к к-Спайдеру, и вчера будет только радовые игрушки. Подождите, да вы же обещали им, они доберутся живыми до земли. То, что они будут связаны и попадут племяком к Дубровской, это лишь так, мелочи. Там уже вот эта розовая красотка. Айрис ловко подняла Элизабет на руки и сделала её телом по круфинтов в воздухе, словно боевой палкой, собственность господина Матидзуки. Мы привезли её из Лондона. Но только посмотрите, какая прелесть. Лобатамеи сделать и будет идеальная красотка жена. Я думал, что мы воюем за добро. За добро? Айрис лишь усмехнулась. Ах, господин Фейт. Вы же взрослый мужчина, почти преклонного возраста. Какое добро? «Выполняете просьбу Мацидзуки?» «Значит, что вы уже на службе силы зла?» «Да уж, точно. Совсем попутал», — отмахнулся Фейд. «То-то же. Ой, и Чирон на связи. Надо бы ему рассказать про игрушки и княжну». Глава десятая. Часть вторая. Казалось, что время остановилось. Нежна раз в десять минут поднимала голову и оглядывалась, проверяя, что делают солдаты в белых каф. Они продолжали невозмутимо стоять над заложниками, совершенно не предпринимая каких-либо действий. Террористка получила то, что хотела, но пленников выпускать не торопилась. Это очень плохой знак. И что самое хреновое, штурм мог начаться в любую минуту. Наверняка агенты, НПА и гвардии уже на готове. Ждут команды от руководства, когда начинать. К сожалению, итогом таких мероприятий всегда становятся жертвы. Совершенно невинные люди, которые оказались не в том месте и не в то время. Однако Кнежна была закалённой девушкой, что ей только в жизни не пришлось повидать. Сколько раз её пытались убить, а сколько раз зломушникам почти это удавалось. "Ваше высочество", тихо прошептал один из телохранителей. Кнежна почувствовала странное колебание в воздухе и резко возрастающей силы внутри тела. Блокиратор секشن отключили. Снаружи вновь послышался свист реактивных двигателей, и спустя мгновение внутрь начали залетать военные эс-спайдеры. Всё. Представление началось. Солдаты гвардии мощным потоком выбегали из реактивных транспортников и атаковали террористов. И сперва всё шло хорошо, но двери в зал распахнулись, и к преступникам вышло подкрепление. Человек 50 с лишним минимум. Началась самая натуральная бойня. Рядом с книжной и её телохранителями Также стояла парочка ублюдков, которые в мгновение ока были уничтожены. Одного её существо сама лично выбросила в окно при помощи невидимых рук, а второго разорвали телохранители. "Видите, заложить как сюда? Нужно обеспечить им проход к аварийной лестнице", воскликнула княжна. Телохранители пытались скоординировать поток, но это оказалось практически невозможным. Проблема, как и всегда, была в самих людях. Вместо того, чтобы бежать в одну сторону, они начали паниковать, толкаться, Ибо kvar на Давид друг друга. И что самое страшное, некоторых выдавливали прямо к торжежающимся солдатам и террористам. А там выжить шансов не было. Тела обычных людей горели, превращались в пар, разлетались на куски. Зал буквально утонул во всеобщей панике и криках. Княжна пришла на подмогу и тоже пыталась координировать движение толпы, но большинство не слушало. Ваше высочество, мы не сможем спасти всех, холодно произнёс один из телохранителей. Я поняла, Ладно, видите, те, кто есть. Спустя минуту люди наконец-то поняли, что бежать к сражающимся солдатам идея плохая, и огромный поток двинулся в сторону перекрытого выхода к аварийной лестнице. Но и тут возникла проблема. О, террористы оказались намного сильнее и без особых проблем справились с солдатами гвардии. Это было не сражение, а самая натуральная жестокая расправа. Барьер жив! скрикнул огнезна, и телохранители тут же начали костовать заграждение. В конечном итоге И его высочество смогла поделить зал на две части. Правда, проход к аварийной лестнице был очень узким, и народ уходил крайне медленно. Подняв глаза, княжна с ужасом заметила, что сил сопротивления почти не осталось. Их просто выщёлкивали один за другим. Разделённые террористы уже бежали к барьеру и атаковали его мощнейшими техниками. Мы долго не продержимся. Ваше высочество, уходите, прокричал один из телохранителей. Молчать! Продолжать сдерживание! Руки уже начинало сводить от перенапряжения. Эти террористы атаковали всё жёстче. В конечном итоге барьер начал трещать и искрить. Осталось совсем немного, и всё разрушится. Террористы достигнут людей и уничтожат их. Но сперва им придётся пройти через миниатюрные отряд книжны. Ваше высочество, мы с вами! Из толпы заложников выбежал навок с небольшой группой второгодок. С ума сошли, прохрипела книжна, чувствуя адскую боль в мышцах. Бегите! Но уж нет Ребята, давайте. Студенты подбежали к потрескавшемуся барьеру и начали усиливать его. Однако надолго ли этого хватит? Лижна очень хотела защитить этих маленьких идиотов, но сил на то, чтобы отговаривать их уже не было. Террористы напирали с неимоверной мощью. Сейчас небольшой отряд защитников могло спасти лишь чудо. Твою мать, да где же он? злобно прорычала девушка. Фелитов шар врезался в барьер и мощным взрывом проделал брешь. В этом мгновении Ей знала была готова сама выйти на улицу и посветить фонариком, почему он не летит. Сейчас она, как никто другой, понимала ту маленькую девочку, у которой зловные дядьки чуть не выкинули маму. Ведь ей так хотелось поверить в чудо, даже несмотря на то, что ему здесь совершенно нечего делать. Он же просто притворялся героем, чтобы спасти свою задницу и добиться уважения. И спасать людей от террористов это работа спецслужб, а не молодого парня в костюме активного оживания. Барьер с диким треском рушился. Всё. Это конец. Однако один из из спайдеров Бардии внезапно поднялся в воздух и словно каток проехался по террористам, осаждавшим барьер, превращая их тела в жуткое кровавое месиво. Возлек нас, словно демон, обьетый ярко-синим пламенем, висел он. Неужели? Как и всегда, героически в самый последний момент из-за его спины медленно выползала жуткая шестиствольная пушка. А сам он вытащил светящийся ярко-алым пламенем меч. Тело террористов начали быстро терять конечности. Казалось, что Ичеро рубил не живых людей, а простые манекены. Яркое лезвие с лёгкостью входило в белоснежные доспехи, вырывая опалённые куски плоти. Кровь реально лилась жуткими ручьями. Нет, книжная раньше знала о том, что Ичеро убийца, о том, что он жестоко расправлялся со своими врагами. И по сути, в этом не было ничего такого. Но сейчас ей было жутко и страшно. Перед ней был не тот своенной наглец, который украл её сердце. Сейчас перед ней была самая настоящая смертельная машина, которая вообще ничего не могла остановить. Печеро напоминал не войну, а стихию, неотвратимый природный катаклизм, которому было плевать на живых людей. Он просто пришёл и при нёс совершить судьбу, неотвратимо и очень жестоко. Кнежна упала на колени, с ужасом наблюдая за тем, во что и Чернов превращает террористов. В его движениях было столько уверенности, как будто он всегда этим занимался, как будто смерти не было ничего страшного. Телохранители столпились вокруг неё, пытаясь привести в чувство, но Кнежне не было ни до этого. Отрубленная голова в белом шлеме прокатилась к разбитому окну, хрустя стеклом, и Чернов медленно подошёл к ней и присел на одно колено, распахнул шлем. "Милая, ты не ранена?" «Нет», — тихо ответила княжна, и в голове вдруг всё стало тихо. Этот звон от ужаса резко прекратился, и сознание начало медленно покидать её. «Госпожа!» — кричали телохранители. «Госпожа, вы слышите нас? Ей нужна помощь. Разойдитесь!» И Чаро осторожно поднял её на руки. Так трепетно, как будто тело княжны было из хрусталя, и он очень боялся её разбить. «Нет». Это был уже не тот очеро, который только что превратил в фарш несколько десятков людей. Этот был совершенно иным, тем, кто на самом деле тёплый, заботливый и человечный, негодник, который украл её сердце, тот самый парень, улыбка которого согревала её изнутри. В этот момент княжна отчётливо вспомнила слова отца. Такова жизнь. Всем нам иногда приходится прибегать к крайним мерам. Хотим мы этого или же нет. И тебе очень повезёт, если мир не заставит показать клыки. Да. В том втором Ичеро не было ничего жуткого и страшного. Просто он прибег к крайним мерам. Такова цена спасения и такова жизнь. И несмотря ни на что, по-прежнему это был тот самый Ичеро, которого она искренне любила и будет любить, даже несмотря на то, что где-то в глубине его души жил монстр, самый лютый зверь в мире. кое странное наблюдение, но эмоции практически полностью отключились. Я покрылся коркой льда изнутри, ибо Маргарет окончательно перегнула палку. Ярость и злоба единственное, что осталось в моём сердце. Не волнуйтесь, господин Маддзоки, у неё просто перенапряжение. Мы отведём её в лазарет, чтобы она пришла в себя, произнесла Тагути-сан, наша академическая медсестра, помогая бригаде медиков под гла vez госпожой Стоун грузить носилки в книжный вертолёт. «Я в вас верю. Пожалуйста, позаботьтесь о ней!» Кивнув, ответил я и полетел обратно в торговый центр, который полным ходом осаждали Сверхновой и Гвардия Императора. Главное, чтобы не поймали эту стерву раньше меня, ибо ей я хотел бы заняться лично. Честно говоря, я чудом успел спасти княжну. И если бы Айрис не рассказала мне о том, что внутри каким-то невероятным образом оказалось её сочетство, то я вообще мог всё проворонить. Проклятая Маргарет совсем головой не думает. Если это вышло случайно, то тогда ещё ладно. Но опять же, на месте захватчиков я бы лучше отпустил принцессу Российской империи от греха подальше, ибо последствия могли настигнуть быстро и жестоко. Это не слабо характерный фусаваши, который всем всё прощает и ни черта не видит у себя под носом, а настоящий император, который мог без проблем показать ад на земле. Что было вместо головы у Маргарет, я не знал, но что внутри, я хотел бы увидеть. «Грейс, ты наготове?» «Да, молодой хозяин, я не теряю вас из виду». «Молодцом». Залетев в разгромленный торговый центр, я увидел, что сверхновые и солдаты гвардии наконец-то разобрались с основным скопом ублюдков и теперь начали эвакуацию выживших. Ну и жесть. Вот честно, такой кошмар я в последний раз видел в Неморскрёбе во время восстания синтетиков. Всюду обломки, кровь и разбросанные в разные стороны тела людей». Было неважно, террористы это, солдаты гвардии или же простые жители города, пришедшие на ярмарку. Сейчас всё это больше напоминало жуткую кровавую механию, но не более того. Аккуратно, чтобы не дай бог ни на что ни наступить, я обошёл оставшиеся среди обломков эспайдер вышел из департамента и направился по следу. Запах, мощный запах мёда и бергамота исходил из коридора, переплетаясь с кислыми ароматами явлений. Кстати, резонный вопрос Исходя из того, что Айрис раскрыла дело о похищении Элизабет, Дубровская и Давид напали на след похитителей, нашли брошенную базу. Как бы Маргарет не рассеивала свой аромат, они не могли его не почувствовать. Это профессионалы, особенно Дубровская. Но Давид лично сопроводил Маргарет ко мне. Предательство? Точно нет. Об этом и речи быть не может. У него совершенно нет мотивации. Если меня убьют, то он останется без ресурсов и технологий. А тогда хрен ему, а не смерть Тайса. В таком случае, каким образом Маргарет обманула его? Что сделала со своим ароматом? Прямо-таки очень интересно. Опять чудо-сыворотки. В коридоре в меня пролетело несколько ярко-розовых энергетических шаров. И что странно, они не взорвались от защитный барьер, а отрикошетили в стены. Ага, три явления охраняло металлическую дверь в техническое помещение, за которым, как показывал обнаружитель, находилось еще две метки. У меня совершенно не было времени и желания как-то ухищряться и мрать руки о мелких сошах, поэтому Кэрол тут же превратила их в жареное мясо из шестиствольника. Однако, подойдя к двери, кроме запаха кикути дано и второго, я почувствовал странный, едва заметный аромат, который пробудил внутри меня тревогу. Что это за сила? И почему я вдруг начал переживать? Причём это явно было неосознанно. Просто резко, как будто кто-то нажал на кнопку. «Кэрол, просканируй помещение!» «Есть там ещё кто-нибудь?» «Я уже провела анализ сала. Нет, внутри только два человека». «Хм, ладно». Выбив дверь, я зашёл внутрь. Это был обычный кабинет для совещаний, но с прекрасным видом на город. Маргарет стояла возле стула, перебирая в руках несколько небольших кинжалов. Я до сих пор не мог поверить своим глазам. Как? Как она умудрилась превратиться в двадцатилетнюю девчонку? Кикутти сидела рядом с ней, привязанной к стулу. Голова безжизненно свисала вниз, а на пол уже успела накапать приличная лужа крови. Судя по состоянию бывшего главы бывшего департамента, били его довольно долго и сильно. Даже интересно, откуда в этой, пускай даже молодой истерике столько силы. Но «Ну, наконец-то, усмехнулась Маргарет. Я уж думала, что ты никогда не придёшь. Я бы на твоём месте не улыбался, сжав кулаки, холодно произнёс я. Ты хоть понимаешь, что я с тобой сделаю? сделаешь? Попробуй. И от чего же мне не улыбаться? Я нанесла серьёзный удар по твоему бизнес-детю, стёрла воспоминания о тебе из головы любимого человека. И сейчас ты увидишь, как этот сухой изумруд умирает здесь, оставляя бедную девочку без надежды на будущее. Она этого не переживёт, ведь папочка это единственный человек в её памяти, которого она помнит. Ах-ха-ха. Матидзуки, как же я давно ждала этого волшебного момента. Момента, чтобы умереть. Я опустил Сэшен в ноги и выстрелил с собой к стерве, однако невероятно мощная сила тут же остановила меня. «Внимание! Риск повреждения брони!» — воскликнула Кэрол. «Да твою ж мать!» — повернувшись, я увидел прямо позади себя вытянутого молодого человека в чёрном фраке. «Явление?» «Нет». Обнаружитель не видел его. «А эти глаза?» «Ну, конечно! Как я сразу не понял!» Могучие чёрные крылья с самерезительным хрустом начали вылезать из-за спины хранителя. И что самое хреновое, я совершенно не мог пошевелиться. Он как будто полностью заблокировал моё тело и сейшен. "О, несанаир", холодно усмехнувшись, произнесла Стерва. "Господин Матидзуки, добро пожаловать в так называемый финальный аккорд моего плана. Честно, я долго думала о том, как красочней тебя уничтожить, размышляла о разных вариантах развития событий, но то, что сейчас это апогей моей гениа". Твои люди мертвы. Штурм уже начался. Хрен новый ты гений, злорадно усмехнулся я. О, фирменный юморок, как и у твоего мерзкого папаши-грязнокровки. Что ж, я позволю тебе вы договорить, она не успела, так как Кикути с вире поподскочил прямо вместе со столом и с размаху врезал головой в морду этой стервы. Краники хотел дёрнуться, но Маргарет подняла руку вверх, второе схватилась за окровавленный нос. Очень глупо, господин Кикути. "Очень неплохо", вздохнула она и с размаху садила тисак в грудь Кикути. Его тело содрогнулось и обмякло на стуле. "А, ещё один пункт более жестокого убийства этой суки гарантирован. Этот клинок из Блигарии, который добывают на твоих землях на Аляске, я позаботилась об этом", усмехнулась Маргорет и подойдя ко мне, провела лезвием по шлему, чтобы ты понял всю свою беспомощность. "Ты никчёмный" и совершенно мерзительный, как твои родственнички, никому не нужный, совершенно одинокий из-за своего примерского характера. Эх, жаль, что княжна так важна на политической арене. Будь моя воля, я бы её тоже уничтожила. Но в твоих глазах. Что же, да теперь мой миленький маленький мальчик, тебе пора на тот цвет. Грейс, давай. По полу прошла мощнейшая вибрация, от чего Маргарет даже отступила на два шага назад. С волною наглядывая из сторон, раздался дикий грохот и разнёсся потолок на мелкие кусочки. Ко мне прыгнула Мон, схватив Маргорет, она довольно сильно швырнула её об стену. Черноволоса. Но откуда? Вымолы хранитель и тут же был вбит в пол. "Умница, Грейс", отряхнув с её пыль, произнёс я. "Займись этим парнем. Можешь делать всё, что захочешь, но главное отнеси его подальше отсюда. Хочу побыть наедине с этой сукой. «Будет сделано», — кивнула Мон, и, схватив крылатое отродье, выпорхнула из окна. «М-м-м-м!» mm -hmm. Маргарет выбралась из кратера и, держась за окровавленную голову, шлёпнулась на пятую точку. «Иди вот. Если у тебя с самого начала был хранитель, то какого чёрта не послала его на разборки? Эта чистокровная Грейс — одна из сильнейших!» «Отдать всё веселье слуге? Нет, это не в моих правилах!» «Хитро!» — усмехнулась она, пытаясь подняться. Ты знал, что я верность, если мне они сообчат. Ты такой же, как и твои родители. Вот ты, Арты, злой и до безобразия самовольный. Это тебя и погубит. Что мы всё обо мне, да обо мне? Я схватил её за волосы и тут же поднял. Ты хоть понимаешь, что ты сделала? Э, я просто пыталась очистить этот мир от зла. Сука, ты хоть видела, что твои люди сделали в торговом центре? Мои руки задрожали. Ярость начала захватывать разум. Размахнувшись, я ударил головой Маргорет об стену. Ты убила моих ребят. За что? Просто потому, что хотела отомстить? А минами? Проклятая ты сволочь. Что, минами сделала лично тебе? Этот светлый человек не заслужил столько страданий. Всё благодаря тебе. Хихикая, ответила Маргорет с плёвое круги. Из-за тебя она страдает. Такова цена её привязанности. А теперь она будет страдать ещё больше. Ага, пускай я умру, да ты упал. Ты страдаешь. Я знаю, что тебе очень больно. Что же, в таком случае, перед смертью ты тоже получишь своё. Вжав её в пол, я вытащил сей шиновый кинжал. Но Стерва тут же выхватила подозрительный баллончик и швырнула в меня. Граната брыкнула, и меня залило странной серой жижей. Нулевая видимость. Повторяю, нулевая видимость. Сопла забиты. Возможность полётов ограничена. Вот тварь. Я прочистил визоры и увидел, как Маргарет быстро юркнула в крышеселюк. «Выкуси в рот!» — хохотнула она, и люк тут же закрылся. По полу опять прошла вибрация, и стена рассыпалась на мелкие кусочки. От здания отлетел и спайдер. «Ну уж нет!» «Плохая идея! Очень плохая идея!» — воскликнула Кэрол. «Плевать!» Вкачав сейшен в ноги, я с разгона прыгнул на отлетающий транспортник и тут же приземлёнся на его крышу. «Вы псих!» — констатировала помощница. «Кто бы спорил!» Перекатившись чуть дальше, я зацепился за задний двигатель, и, спустившись вниз, резким движением оторвал люк. Громахнув железяками, я спрыгнул внутрь. «А, да сколько можно!» — сплюнув кровь, прошипела Маргарет, вытаскивая очередную гранату. «Умри уже!» Увернувшись, я схватил стерву за плечо, но она пальнула в меня плазменным пучком. Правда, тот отрикошетил от поставленной мной соты и попал прямо в панель управления. Всё тут же запиликало, а эспайлер повернула в бок, Что же, приятного полёта, Мрэйс, злобно произнёс я, и с размаху пробил её тело насквозь. И два слышный скрик резко оборвался, и труп Маргарет завалился на бок. За минами, за пацанов, за Пандору и за всех чью жизнь ты испахабела, никчёмная сука. Вытащив руку, я отряхнул её от обшмётков. Вот и всё. Дело сделано. Грэйс, вытаскивай меня, произнёс я и выпрыгнул из закрутившейся штопоре эспайдера. Есть. Мон подхватила меня за плечи и прижала к себе. Ой, что это за мерзливая жижа? Понятия не имею. Ну, душки, она мне засрала основательно. Обречённо вздохнул я и, повернув голову, увидел, как и спайдер с грохотом разбился о скалу на побережье. Как там хранитель? Отправила его в нокаут. А как Маргарет? Я решил, что сегодня она будет каскадёром. Отличная идея, молодой господин. Вы у нас такой выдумщик, улыбнулась она. Ага. Оставь меня вот здесь. Я должен забрать тело Кикути. Поняла. Греиз закинул меня обратно в зал. Под этой экстулу я отвязал тело бывшего главы, и он тут же открыл глаза, громко прокашлявшись. И чего? Это ты? Неужто живой, удивился я. Ой, это ненадолго, выдохнул он, и я помог ему развернуться на спину. Маргарет, она вертова. Да, потерпела крушение на скалах. Замечательно. «Ичаро, прошу, выслушай меня». Он схватил меня за локоть и с очень серьёзным видом посмотрел. «У меня так и не получилось замолить грехи, и умираю я далеко не как истинный воин. Сейчас, оглядываясь назад, я понимаю, сколько ужасных вещей совершил, но минами — это всё, что у меня было и есть. Я прошу, не оставляй её. Приглядывай за ней, ведь ты сам прекрасно понимаешь, Что она ещё совсем юная, х и хрупкая девочка. Не волнуйтесь, я её не оставлю. Спасибо, Черо. И не смотри на таких родов, как я. Ой, не достойны твоего внимания. Главное, старайся всегда оставаться человеком, не зырай на все проблемы и трудности. Помни, что в конечном итоге тебя всегда будут ценить за то, что у тебя в душе. Помня об этом, Глаза Кикутти как будто кто-то выключил. Я лишь вздохнул и прикрыл его веки. «Спи спокойно, самурай», — тихо произнёс я. «Экий засранец этот Кикутти, да ну а!» Сопротивлялся до последнего, даже нос от из суки сломал. В общем-то, это, конечно, не покроет все его грехи, однако умер он с мыслями о своей дочери. Всё же было в нём нечто тёплое и человеческое, несмотря ни на что». И вроде один из главных врагов повержен, но на сердце скрибли кошки. Каким бы родом кикути не был, всё же Маргарет была права. Он единственный, кого она минами помнила. И как теперь сообщить ей о том, что отец героически напал на террористов ради заложников и сложил голову? И главное, как она на это отреагирует? Перезагрузка системы. Активация модуля ИИ. Проверка установленных дополнений. Панда. Панда, ты меня слышишь? Голос, что доносился из мрака, быстро привёл Пандору в чувство. Она открыла глаза и увидела Сакуру, что с беспокойством смотрела на неё, держа за руку. Слышу. Ты меня узнаёшь? Конечно. А что не должна? Пандора задумчиво оглядела подругу. Я умерла, а вы ангел, который будет расспрашивать меня о списке хороших дел? Дурашка. Девушка тут же обняла её. Господи, как я переживала. Мне казалось, что я поседею. Ой, да. К столу, на котором лежала Панда, подошла Санами. Было бы из-за чего переживать? Подумаешь, пробили пару модулей. Всё же исменяется на раз два. Да я ведь не знала. Пандора, тебе больно? Нет. Я испытываю радость и странную лёгкость где-то в районе груди, задумчиво ответила Панда. Сакура, ты точно меня не боишься? Нет, а что должна? Я убила человека. Ты защищала то, что тебе дорого. Вы такой уж этот мир. Когда мы совершаем ужасные вещи ради тех, кого любим. Я бы на твоём месте ему ещё и череп скрыла. Ну чисто так, для профилактики, невинно улыбнувшись, ответила Сакура. У меня только один единственный вопрос. А как ты всё это время кушала? Специально от всех кислотой? Правда? Да. Но сейчас наше взаимодействие будет куда проще. Ты уж прости за то, что скрывала от тебя. И, может быть, самое время нам познакомиться ещё раз. Пандора медленно поднялась со стола. Привет. Меня зовут Пандора. Я цепной ровный при помощи электронной трансценденции разум человека, помещённый в синтетическое тело. Хочу научиться быть живой и завести много друзей. А, а я Сакура. И я человек. Хочу и дальше быть с тобой. Господи, я так рада, что ты появилась в моей жизни. Сакура вновь обняла Пандору. А, улыбнулся старик, что сидел в кресле-качалке. Как же здорово, когда две одинокие души наконец-то находят друг друга. Это так мило, склипнув произнесла Санами, вытаскивая платочек. Теперь я тоже хочу дружить с Пандорой, как с человеком. Но я не человек, и я, к сожалению, не смогу им быть, вздохнула девушка. Не торопись с твоими милые. Защищать то, что тебе дорого, Это исключительная черта человека. Машины на такое просто не способны, произнёс старик. Так что практикуйся, живи среди людей и всё у тебя будет. Спасибо, дяденька. Я уже дедушка, а не дяденька, рассмеялся он. О, заложников из Аргоу Центра освободили, да ещё и Пандорочку спасли, подпрыгнула Саня, глядя в телефон. Давайте же это празднуем. И действительно, Пандора чувствовала радость и облегчение от того, что Сакура принимала её такой, какая она есть. Как будто внутри неё кто-то только что сломал цепи. Однако, как далеко она сможет зайти в своих исследованиях и примут ли её остальные, если узнают правду? Путь Пандоры только начинался, и впереди у неё было ещё огромное количество вопросов. Но сегодня её вера стала сильнее. У неё появилась надежда стать чем-то большим, чем просто оцифрованным разумом запертым в синтетической оболочке.